Спасибо за внимание к моей персоне. По поводу записок. Сейчас я в общем плане кратко отвечу, потом будем ещё разбираться более детально. Вот смотрите, в мире было очень много различных систем школ, систем излечения, целительства, э, методов невероятное количество. Все они исчезли. Вопрос: почему? не существует долго никакая целительская система. Как и почему она существует и почему люди интересуются, ваше мнение какое? Всё, это не существует. А я его говорю себе. Ну, в общем, можно, так сказать, всё чётко ответить. Всё всё, что неправильно, И правильно. Э, я думаю, одна из главных причин какая. Появляется новый целитель. Говорит о своём методе. Метод работает. Пока он новый и пока целитель жив. Потому что на самом деле, вот э многие эликсиры, вот эликсир работает. Изменения, люди выздоравливают. Целитель умер, где эликсир почему-то перестаёт работать. То есть вывод, э, может быть простой. Э, на энергии человека целителя держится его система, его лекарство и всё что угодно. Он уходит, всё заканчивается. А вот я как раз намекаю на то, что если нормальный целитель уходит, то система должна работать дальше. Так вот, э, в первую очередь, э, какая цель у целителя? исцелить, вылечить. И занимается он в основном исцелением тела. На Востоке есть понятие энергия, душа, там как-то всё-таки больше усилий в плане помощи комплексной. На Западе вот нужно вылечить болезнь, всё. А то, что болезни нет это спасение, никто не думает, и симптоматическая медицина. Нужно уничтожить все признаки болезни или саму болезнь, тогда всё будет хорошо. Так вот, э-э Когда целитель хочет вылечить только болезнь, то вся энергетика и всё направлено на то, чтобы у человека было облегчение. То есть это называется исполнение его желаний. Человек хочет быть здоровым и богатым, значит, он будет. Вот вся схема. Я когда начал этим заниматься, я увидел, что здесь очень много опасностей. У меня повышенное, так сказать, чувство самосохранения, поэтому я видел, что одной ской тропой можно дать, а другой взять. И поэтому я начал с того, э, что хотел увидеть, во-первых, отрицательные последствия любого воздействия. Во-вторых, э, просмотреть все возможные опасности, когда человек излечивается от болезни. Есть ли они или нет? Э, и когда начал исследовать полевые структуры, что я увидел? Я увидел, э, что опасности гораздо больше, чем я ожидал. Э, я начал исследовать, как появляется болезнь, причины, как она появляется, как она развивается, почему человек один выздоравливает, другой нет. И в основном то, чем я занимался это система запрещающих знаков. Вот я видел вот это можно делать, а вот это нельзя, и вот это нельзя. И в основном я исследовал опасности, которые есть у человека, э именно моменты неправильного поведения, неправильные эмоции, мысли и прочее. Мне нужно было сначала обобщить весь негатив, изучить причины возникновения болезней. Поэтому у меня в основном были знаки не предписывающие, а запрещающие. И поэтому часто возникало ощущение, что Серёме то нельзя, это нельзя и прочее. Но мне нужно было чётко понять, все подводные камни посмотреть, что является опасным когда у человека, ну, на дороге жизни, можно сказать. И постепенно, э, так сказать, я понял, что, так сказать, в основе болезни лежит внутренняя агрессивность. Эта агрессивность результат повышенной привязанности. Повышенная привязанность результат неправильного образа жизни, мировоззрения и поведения. То есть можно постоянно обижаться, можно сожалеть или бояться, и в конечном счёте эмоции через вот эту агрессию, всё всё агрессивнее, привязанности сильнее, дальше болезнь. Но можно не только эмоционально неправильно себя вести по отношению к миру. Можно переедать. Можно, скажем, вот человек долго спит. Хорошо это или плохо? Оказывается, это тоже может дать проблемы. Потому что когда человек долго спит, ленится, то у него начинает падать энергетика. То есть нужно отдавать энергию, И когда человек ленится. А отдавать энергию это тоже может привести к заболеванию. Долгий, э, сказать, если человек долго находится в состоянии стресса, вот на работе перегрузки, а он не выходит из этого состояния, это тоже может дать болезнь. И вот я изучал все подводные камни, постепенно картина стала складываться. И когда я уже более-менее понимал те опасности, которые могут привести к болезни, тогда я уже начал переходить к другой системе знаков, не только запрещающие, но и предписывающие. Э многие вот один человек прочитает книгу, у него проходят проблемы, он выздоравливает. Другой прочитает результатов никаких. Вот мне было интересно, почему у одних есть результат, а у других нет. Я анализировал эти моменты. Значит, какие ошибки люди допускают? Первое. Человек, э, ч, э, прочитав, что вот нельзя обижаться, нельзя сожалеть и так далее, он ставит себе всё всю картину запретов. Это нельзя делать. Это вот я всё это не буду делать, и я выздоровлю. Не получается. Потому что моменты сдерживания агрессии это один из элементов. Вот так же как многие я прочитал: "Ага, вот нужно прощать, и тогда будешь здоров". Вот я всех прощаю, а почему я не здоров? Потому что смысл прощения в чём? Простить это принять то, что произошло. Если я принимаю то, что произошло, я принимаю божественную волю, значит у меня агрессии не будет. Если у меня не будет агрессии, мне легче любить. То есть первый шаг прощение, второй преодоление своей агрессивности, третий, так сказать, раскрытие любви в душе. Любовь это энергия. Эта энергия лечит. А многие останавливаются на первом этапе и ждут результат. Дальше. А у меня, э, как обычно, вот есть целитель, создал систему, и ей уже все работают как отмычкой. Подошёл раз результат. У меня в этом плане нет системы законченной. Я веду исследования и то, что я наблюдаю, вижу, свой опыт я излагаю. Мои взгляды меняются. Поэтому когда человек хочет взять что-то конкретно, вот как он воспринимает застывшее, вот нужно делать так, так и так и ждёт излечения, часто ему не происходит. Почему? Потому что системы как таковой нет. В, в плане понимания есть э система, которая развивается, а система лечения её нет, потому что всё лечение в конечном счёте сводится э в конечном счёте сводится к одному внутреннее раскрытие энергии через чувство любви. Так вот, э я проанализировал многие записки. К какому времени до я пришёл? А, что такое болезнь? Показания не променно говорят, что мы говорим о причинах. Болезнь это отсутствие энергии. Когда у человека падает энергетика, включается болезнь как защитная функция. Энергетика падает в результате чего? в результате неправильного отношения к миру и к себе. Агрессивность идёт, и сразу падает энергия. Чем выше у человека агрессия, тем меньше должно быть энергии. Потому что с большой агрессией и с большой энергией, вы сами понимаете, там шансов выжить нет. Поэтому энергия падает в результате агрессивности. Значит, если агрессивность убирается, энергия растёт. Нормально? Нормально. То есть для того, чтобы излечиться от болезни, нужно просто повысить свой энергетический уровень. Так вот, многие техники, практики, лекарство и так далее. Они направлены на то, чтобы человеку вышло порция энергии. То есть либо как допинг просто из запаснёнков выгрести, или просто через балансировку. Энергия повышается, человек выздоравливает. И таких техник очень много. Вот, допустим, эндогенное дыхание, мне вчера книжку дали. На самом деле, эндогенное дыхание, дыхание по Бутейко, пранаяма это всё одно и то же. В чём смысл? Мы сдерживаем через э когда мы дышим, Мы получаем кислород, идёт окисление, и получается у нас энергия в организме. Мы энергию получаем через дыхание, через еду. Ну и получаем, соответственно, высшую энергию. Поэтому, если мы начинаем меньше есть, но мы в комфорте, положительная эмоция есть, чувство любви. Тогда мы меньше едим, а любви становится больше. Если мы меньше дышим, и у нас есть тоже чувство положительное Опять же, мы меньше дышим, а чувство ливи и идёт гораздо сильнее, потому что дышим мы чаще, чем едим. Вот о чём идёт разговор. Если же человек пытается проводить дыхательные техники или голодание, а он ориентируется не на любовь, а на физическое здоровье и так далее, может быть обратный эффект. Вот у меня знакомый я на одной из лекций говорил. Он говорит: "Я первый раз голодал. Я помолодел, у меня открылись способности" Чувство было полета, энергия невероятная, просто эйфория и счастье. И я понял, что это просто великолепно. Потом почитал книги, там такие вообще результаты люди, такие болезни излечиваются. И я опять стал голодать. Я постарел. У меня начались проблемы по здоровью. У меня вообще отвратительное было настроение. Говорит, я ничего не понимаю. Я точно так же все делал. И я ему объясняю, что первый раз, когда голодал, интуитивно пошел к любви, а второй раз шел уже с концентрацией на своих способностях, на омоложении тела. В результате что получается? Он голодает, энергии нет. Где нужно брать энергию? Раньше он брал, подключаясь к высшему источнику. А сейчас он на него не ориентируется. Он ориентируется на свое тело, на свои способности. А там энергии-то нет. И в результате что пошло? Он голодает, а у него энергия падает. Поэтому он вместо того, чтобы омолодиться, начал стареть, и у него начались болезни. Вот и весь механизм. Так вот, э, если человек правильно внутренне выстроен, и если он, э, скажем так, если это воздержание сексуальное, от еда, дыхания, то тогда идёт э вместо потери энергии её вспышка. После того, как я более-менее прочитал все возможные опасности, я задался себе целью. Я понял одну простую вещь. Э, если любви мало, мало высшей энергии, то в конечном счёте это рождает проблемы. Значит, весь вопрос в чём? Интенсивность чувства любви. Если чувство любви интенсивное, тогда всё нормально. И я думаю, как всё просто. Оказывается, держи любовь, увеличивая её, отбрось все страхи, сожаления, обиды всё, энергия пошла. А потом понял, что-то здесь не то. И я начал смотреть, а что бывает при высокой энергии? Вроде всё понимаешь. И вот тогда я вышел на понятие конфликта. Если человек конфликтовать не умеет, а энергия высокая, то он либо должен уничтожить того, кто в оппозиции, или будет убивать себя. То есть высокая энергия, она излечивает от болезней, но она может быть невероятно опасна при неправильном отношении к другим и к себе. Причём это неправильное отношение уже не просто ненависть, обида, гораздо более тонкий уровень. Это неумение конфликтовать. Это попытка контроля, так сказать, любимого человека. Это недовольство собой, это неправильное отношение к Богу. Если человек обращается, молится Богу только с одним желанием что-то получить, проблема. Почему? Вот я смотрел, э, в Библии написано: "Чти отца своего, добро, и тогда проглядешь одни тои". Почему? Ну, отец и мать подсознательно идут как творцы. Они нас создают на физическом уровне, а Бог нас создаёт на тонком плане. Вся жизнь, как говорится, творцом создана. Поэтому как как мы относимся к родителям, так мы относимся к Богу. Если человек не уважает своих родителей, он никогда о них заботиться не будет. Значит, он, если у ребёнка есть осуждение родителей, недовольство им, то уже внутреннее желание заботиться исчезает. Энергию он им не отдаёт. Значит, он чистый потребитель. Что дальше? А дальше, в энергетике тухнет, он умирает. Значит, умение заботиться о родителях Это раскрытие внутренней энергии. Если человек осуждает родителей, он их не будет уважать. Если они не будут уважать, он не захочет о них заботиться. Поэтому уважение к родителям, я сказать, снятие претензий к ним это существенная составляющая нашего здоровья. Но дело в том, что э наши отношения к родителям это подсознательное отношение к Богу. И если у нас к Богу потребительское отношение, если мы хотим только получать, а отдавать не можем, то Дальше наша энергия падает. Почему? Потому что высшую энергию мы получаем тогда, когда у нас её нехватка. А нехватка тогда, когда мы эту энергию отдаём. И получается, чем больше человек готов отдавать энергии, тем больше он и получает божественной. А если он переквалифицируется в потребителя, тогда идёт обратный процесс. Он хочет получить, а у него всё меньше энергии. Так вот, э, корыстное отношение к родителям, и неуважение к ним Корыстное отношение к Богу также приводит не к развитию, раскрытию нашего наших возможностей, а наоборот к их угасанию. Если человек в молитве обращаясь к Богу только просит, только выпрашивает, забывая о том, что в первую очередь нужно, э, сказать чувство любви дать, что Богу, что родителям. Опять же, в перспективе это проблема. И вот такие люди, у которых всё время было корыстное отношение к Богу, они в конечном счёте становятся атеистами, чтобы, сказать, лучше атеизм, чем э, корыстное отношение к творцу. По сути дела, И получается, что атеизм это защита от неправильного отношения к Богу, к окружающему миру. Так вот. Для того, чтобы э человек выздоровел, у него должна быть энергия. Энергия идёт из любви. Для того, чтобы этой энергии было много, не нужно нарушать главные принципы любви. То есть это правильное отношение к Богу, это умение конфликтовать, это умение принимать свою судьбу. Дело в том, что я говорил, вот раздражительность и желание управлять миром, они приводят к э очень большим проблемам. Но именно э желание управлять миром, когда моя модель, я под неё пытаюсь всё пристроить, и дают очень сильное недовольство собой и судьбой. Когда у нас идёт уныние. Вот я хотел вот получить что-то, а я не получил. Я хочу, чтобы у меня вот была такая судьба, а она мне не такая. Включается уныние. То есть у меня идёт как э сбой в управлении, я отказываюсь это принимать. Вот я хотел сделать вот так и так, а у меня не получилось, я начинаю ненавидеть весь мир. Значит, уныние, плохие мысли о себе это есть, э, сказать, корни серьёзных заболеваний. В принципе, вот смотрите, а выполнение заповедей даёт здоровье, даёт энергию. Но же правильное поведение, конечно, в чёте раскрывает наши возможности. Главные есть 10 заповедей. Они сводятся к одной. Первая и главная заповедь возлюби творца превыше всего. Значит, какие главные моменты неправильные в нашем поведении могут привести к нарушению этой заповеди, после которой валится уже всё? Вот скажите. Так вот смотрите, что получается. Первая заповедь: возлюби Бога превыше всего. Если я корыстно отношусь к Богу, значит, я хочу не любовь отдать, а что-то получить. Логично. Значит, это нарушение первой заповеди. Когда человек молитвы только выпрашивает, у нас и получается, что он первую заповедь нарушает. Значит, если возлюби Бога превыше всего, значит, люби его, значит, отдавай ему в первую очередь самое, скажем, свою самую высокую энергию. Вот уже, пожалуйста, вот причина проблем. Дальше. Э, когда человек недоволен своей судьбой, когда человек плохо думает о себе. Это тоже оказалось очень серьёзной проблемой. Почему? Потому что назовите мне для человека, кто является самым близким? Кто близкий отец? Дети, родители близкие. Ну сам правильно. Он сам Самый близкий для нас человек это сам человек. Почему говорят: "Возлюби другого, как самого себя"? Подразумевается, что себя-то ты уже любишь. Так вот. Не, ну в среднем. Самый близкий к человеку это он сам. То есть творца впряк не видит. Мы творца воспринимаем через себя и окружающий мир. Если я к себе ближе всего сам, Значит, неправильное отношение к себе рождает всю остальную цепочка нарушений. В чём смысл неправильного отношения к себе? Человек божественен по сути, а потом уже после божественного я открывается его я, его эмоции, его сознание, его тело, то есть душа, дух и тело. И вот это уже моменты наслаения, это оболочки божественного я. Что такое правильное отношение к себе? Это ощущение в первую очередь своего божественного я, а потом всего остального. Значит, если мы недовольны чем-то, то, то сказать, поверхностное недовольство заставляет нас что-то делать. Глубинное недовольство это уничтожение. Если человек плохо думает постоянно о себе, недоволен собой и своей судьбой, то фактически это отречение от Бога внутри себя. Поэтому вот этот момент недовольства, неприятية, божественная воля и недовольство собой, оказывается, он даёт очень э серьёзные проблемы. Я говорил, если у человека стра идёт недовольство собой постоянное, детей, дети не лечатся. Молитва за детей перестаёт работать, потому что дети это тонкий план. А недовольство собой выходит на очень тонкие планы. Вот о чём идёт разговор. То есть что получается? Когда идёт недовольство собой, при неправильном решении конфликта, Потому что мы конфликтуем не только с другими людьми, но мы конфликтуем с собой. Что такое конфликт с собой? Это вот у меня есть желаемое, а есть действительное. Несовпадение желаемого и действительного это конфликт. Как мы выходим из этого конфликта? Вот я подхожу к зеркалу, посмотрел на себя, и у меня ненависть. Что ж ты такой с векой, постаревшая, пухшей и так далее, и так далее. Вот способ пришения конфликта. И чем больше если они ненавижут, понятно, тем больше у меня проблем. Или э другая тема. Посмотрел и и, сказать, мысленно. Да, как знаете, как чучело идёт по тундре, скрипит и говорит: "Эх, старый стал, больной стал, совсем дерьмо стал". Потом рукой махнул: "Ай, был дерьмо". Как вот вроде бы как бы знакомая для многих эмоция. А что получается на самом деле? У человека есть проблема. И он на эту проблему, проблему реагирует не острым недовольством. То есть если нет не, не сказать явной ненависти повода защиты, агрессии к внешней, он её направляет внутрь. Тогда остаётся вопрос главный: как вести себя в этой ситуации? Так вот, правильное решение конфликта заключается не в подавлении других или себя. а в воспитании. То есть энергия должна пойти на изменения. Значит, если я себе не нравлюсь, значит, завтрашнего дня сажусь на диету, иду в спортзал, занимаюсь гимнастикой, такой-такой дыхательной, и вообще у меня маловато энергии, энергии нужно поднять, и вообще я не такой добродушный, чтобы любовь была в душе, и начинаются конкретные меры по изменению. И чем больше я себе не нравлюсь, тем больше должно быть усилий к собственному изменению. Логично? Логично. И тогда чем сильнее конфликт, тем большее количество позитивной энергии я буду вырабатывать. Вот о чём идёт разговор. Если мы научимся правильно конфликтовать с собой, с своей судьбой, с окружающим миром, то тогда любой конфликт будет давать вспышку энергии и любви в том числе. Э, многие дело в том, что старый способ мышления заключается в том, что есть только две позиции: лево или право, включил и выключил. При таком способе с середины быть не может. Как выглядит старый способ мышления? У меня есть судьба. Судьба не сложилась. Я испытываю е недовольство, потому что у меня плохая судьба. Один вариант. Потом человек прочитал Почитал Библию, прочитал мои исследования и говорит, оказывается, недовольство судьбой – это совершенно опасная вещь. Если я ненавижу свою судьбу, то я убиваю ее и себя, и это полный распад. С этого дня у меня никогда нет никакой ненависти к судьбе. И я ее принимаю полностью, какая она есть. После этого начинается неприятность, и человеку говорят, ну что-нибудь надо делать. Он говорит, да вы что, я принимаю свою судьбу. Все. А потом почитал еще книги и говорит, я понял, что такое смирение. Вот почему всегда призывали святые к смирению. Потому что, оказывается, они не объясняли, для чего нужно смирение. Так вот, человек внутренне гордый, который ненавидит, все обижается, это больной. А я хочу быть здоровым, и я становлюсь смиренным. Я принимаю свою судьбу, и вот человек сидит, и у него смирение превращается в пассивность. То есть он работает только в двух позициях: либо недовольство судьбой, либо её принятие. Так вот, я когда, я также и начинал. Недовольство собой, я видел, это катастрофа. Нужно принять судьбу. Но потом я понял, что когда принимаешь и ничего не делаешь, тоже идёт любой, всё равно идёт какое-то внутреннее депрессивное состояние. Я рассказывал, как я первый раз был удивлён, потому что я чётко У меня исследования, мои собственные, личные, я делаю выводы, но все равно где-то, когда я вижу, насколько они совпадают с Торой и Библией, по неволе попадаешь под обаяние вот этих священных книг, начинаешь немножко работать в этом русле. Поэтому потом выяснилось, что я не в русле Библии работаю, а в русле неправильного ее приятия. Но я считаю так, ага, все говорят, ударь ей по одной щеке, подставь другую. Значит, главная идея здоровья не ненавидит людей, а любите принимать всё, что происходит. И вот я помню, что в Израиле как раз находился, там источники, и вот мне так хорошо думай, всё. Я всё я не защищаюсь абсолютно. Что кто бы мне неприятности не сказал, какие бы проблемы не были, неудачи, я не защищаюсь перед людьми. Я не защищаюсь перед судьбой. Я не защищаюсь перед Богом. Я принимаю абсолютно всё. И вот я вот так повторяю, потом начинает в мысли в голову лезть. Ну я рассказывал на одном выступлении. Когда начинается, я вспоминаю разговоры. Мой брат говорил с одним человеком, э, он в тюрьме сидел, на работу не берут, пошёл дальнобойщиком на Кавказ. И вот, э, несколько раз чуть не угодил впросак. Почему? Ну по, так сказать, счастливый грузин покупает Волгу там и на дальних фарах идёт и не выключает. Он ему мигает, тот не выключает. Вот. И и, так сказать, брат говорит: "Ну и что?" Говорит: "Как ты выжил?" Он говорит: "Очень просто. Я когда несколько раз пропас чуть не махнул, я говорит, стал делать так. Идёт с фарми на встречку, я ему мигаю, предупреждаю, выключаю. Он не выключает. А мне говорит: "Большой груз длинный". Я выхожу на встречную и перед ним поворачиваю на свою сторону. Он говорит: "Так ты же дорогу перекрываешь". Да. Так тому ж надо в пропасть. Он говорит: "А это уже не мои проблемы. Я за задние колёса не отвечаю". <свят> вот. Я думаю, вот такие истории полезли, я думаю, а почему они мне в голову приходят? И вдруг я понял, что вот в этой истории, э, если взять проанализировать её смысл, то здесь описан механизм жёсткой защиты. Когда человек, то есть если человек хочет твоей смерти, то, сказать, ты можешь ему предложить адекватные условия. Я думаю, почему мне в голову лезут сцены вот этой жёсткой защиты, и вдруг я понял. Это связь с моим состоянием. Я начинаю смотреть в своё поле, вижу вижу сильнейшая программа само уничтожения пошла. И тогда до меня дошло, что если буквально выполнять принцип ударили по одной щеке, подставить другую, возникает программа саморазрушения. И рано или поздно потом идёт обратный взрыв. Вот американцы должны улыбаться. Современная западная культура, э, так сказать, цивилизация, полиция, контроль достигли такого уровня, что когда человек начинает агрессивно вести себя по отношению к другим, идёт очень быстрая остановка этого. Значит, что нужно делать? Нужно улыбаться и быть вежливым. Поэтому Европа, западный мир очень вежливый, корректный, всё чётко. Но конфликты не умеют решать. Поэтому идёт программа само уничтожения. А дальше Распад семьи, гомосексуализм и так далее, и так далее. У некоторых это программа с уничтожением, а потом выплескивается во взрыв ненависти. Почему школьники начинают убивать? Потому что у детей острее идет этот конфликт. В Америке пришел в магазин, перестрелял всех, застрелился. Все. Я в Майами был когда, лет 8 назад. Мне говорят, вот тут вчера опять была, так сказать, ситуация. Я говорю, а что произошло? А говорит, один американец подъезжает на своей машине, паркует ее, пошел в магазин. А поставил он на место, где ну, не свалём. Выходит хозяин, говорит: "Почему здесь стоит машина?" Работникам гаража: "Уберите, у тебя нет проблем. Взяли машину, вызвали эвакуатор, мы везли". Возвращается тот человек: "А где моя машина?" А вы знаете, вы не на своё место поставили, эвакуировали. Кто? Ну как, хозяин попросил, чтобы выкоили. Хозяин: "А где он живёт? Какая квартира?" "Там да такая". Приходит, звонит. Вы хозяин машины? на машину на место, да. Это вы сказали, чтобы я машиной убрал. Да, вы не правы. Хорошо, пистолет достал, в лоб ему застрелил. Потом пару человек, потом себя. Всё, конфликт закрылся. Вот такая это о чём говорит? Если такие случаи в Америке повторяются, это на всё, всего на всё говорит о том, что люди на самом деле конфликт решать не умеют. Воспитания нет. Либо убиваешь другого, либо себя. Почему американцы в депрессии? Потому что Неумение правильно решать конфликт, оно всё равно где-то накапливается. И если у тебя нет внешней агрессии, внутри тебя разорвёт просто. Рано ли поздно. Вот сама ситуация. Так вот, э оказывается, трактовка христианства она не даёт правильного решения конфликта. Поверхностное, э, сказать, восприятие того, что говорил Христос, это не проявляй внешней агрессии к другим людям. принимай всё, что есть. А дальше у Чека начинается депрессия. И что он делает, чтобы из этой депрессии выйти? Он либо обратно разворачивает неноиз к окружающему миру, либо он становится атеистом. Теперь посмотрим, что было 150 лет назад в России. Пошёл атеизм по головам. А потом пошла грязь и к миру в виде теории. Нужно отнять у богатых, нужно уничтожить оппозицию и так далее, и так далее. Значит, по большому счёту, сказать, не исключено, что социализм с его десятками миллионами жертв это результат неумения конфликтовать. Легко сказать, что все люди братья. Но между братьями тоже есть конфликты, как мы помним. Каин и Авель тоже братьями были. Но между ними проблемы появились. Поэтому объявить, что все люди братья, человек у друг товарищ и брат, ещё не значит решить конфликт. А большевики всё взяли у религии. И неумение и неправильное решение конфликта они взяли там же. Результат мы знаем. И для многих понятие смирение означает покорность и пассивность. На самом деле, смирение. Что такое смирение? Смирение как бы смирение лечит гордыню, правильно? Что такое гордыня? Сколько нужно принять ситуацию, это освобождает энергию к изменению её. Вот я проведёрулась, когда примешь, как есть всё, поймёшь и примешь именно как есть, приходит энергия для изменения. Это правда. Совершенно согласен. Когда мы принимаем ситуацию, Приходит энергия для изменения. Но энергия для изменения приходит только тогда, когда мы принимаем ситуацию с любовью. Если мы её принимаем с недовольством, претензиями, обидой, принятия нет. А вот именно любовь, любовь, ради которой мы принимаем ситуацию. Мы не принимаем ситуацию просто так, мы её при, ситуацию принимаем, чтобы любовь сохранить. А любовь это энергия, эта энергия и даёт решение конфликта. Вот о чём идёт разговор. Так вот, объясняли. Принятие ситуации нужно для того, чтобы в конечном счёте перейти к любви. Просто принятие, как отсутствие защиты, даёт программу само уничтожения и депрессию. Нюансы, понимаете? Так вот, что такое гордыня. В первую очередь, гордыня это есть включение главных базовых функций живого существа без любви. Кто такой дьявол? Это гений без любви. То есть если у нас первый импульс любовь, мы держим, а потом управление. Любовь для нас первична, божественная воля первична, мы вторичны, и тогда наше управление миром не агрессивно. Значит, гордыня это есть утрата любви в душе. И дальше когда мы перестаём чувствовать любовь. Мы поклоняемся уже не любви, а мы первым звеном делаем второе. А второе звено это воля, управление сознанием. Понятно? Что получается дальше? Для того, чтобы преодолеть гордыню, что нужно сделать? Нужно вернуться к любви. Значит, нужно с одной стороны где-то уменьшить, унизить, потерять свою значимость, превосходство, волю. И это средство, толчок, фон для того, чтобы вернуться к любви. Если же человек считает, что главное преодоление гордыни это только собственное унижение, чувствуйте разницу. Начинается само уничтожение. Многие святые мне спрашивали, умирали от рака, от тяжёлых заболеваний. Я не исключаю Что это было потому, что они со своей гордыней боролись только через унижение. А, сказать, любви был недостаток. То есть когда мы понимаем, что унижение должно подтолкнуть к любви это одно. А когда мы говорим, что это унижение уже панацея, уже лечит, мы резко попадаем в другую ситуацию. Значит, что такое смирение? Смирение это принятие болевой ситуации, это принятие унижения человеческого ради любви. Если мы считаем, что смирение это просто принятие унижения, всё, включается программа само уничтожения. Если для любого живого существа самое близкое существо это он сам, значит, утратить любовь к Богу можно в первую очередь как через утрату любви к себе. Через потерю ощущения Бога, которое мы носим в себе. Как ангел стал дьяволом? Если, так сказать, по легенде моделировать, скорее всего, ангел стал дьяволом тогда, когда он перестал ощущать своё единство с Богом и перестал ощущать своё божественное происхождение. В каком из случаев это может произойти? Через недовольство собой, критику себя, плохие мысли о себе. Потому что когда я думаю плохо о себе, я думаю плохо о своей сути. И что получается? Человек остро недовольный собой и своей судьбой, он отказ, он богохульствует. Всего на всём плохо думает о себе. Он без любви думает о себе. Всё, дальше идёт закрытие тонких планов. Поэтому что является одним из самых опасных моментов, э, в когда идёт пост, уныние и раздражение, гнев. Всё правильно. Так вот вот эти моменты Оказывается, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя плохо думать о себе, о своей сути. Значит, если я себе не нравлюсь, тогда что делать? Опять же, предыдущее мышление имеет две позиции. Либо любить себя любого, и тогда получается дьяволизм. Что бы я ни сделал, я хороший. Либо не любить себя никакого. Всё. Или так, сегодня люблю хороший, завтра ненавижу плохой. А как нужно относиться к себе, если я себе не нравлюсь в характере, мировоззрении? Я не говорю про рост, вес или возраст. Самое главное, я, наше «я» это не тело, потому что тело меняется постоянно. А вот наша душа не меняется. Она меняется, но практически незаметно. Вот если моя душа мне не нравится, что тогда? И вот, как правило, тогда возникает, вот человек чувствует, что он, скажем, негодяй. Или что в нем есть какие-то ну, изъяны в душе. Он себя перестает любить, он себя начинает ненавидеть. Это одна позиция. И он начинает болеть, умирать, у него распадается все. И вторая позиция, он говорит, я хороший. Все, я Бог, имея в виду не внутреннее создание, а внешнее. Все, он превращается из неврастейника в хама. Счастливого собой, плевящего на себя. Вдруг у него улучшается здоровье. И вдруг у него дела начинают идти хорошо. И вдруг у него дела начинают идти хорошо. Он говорит: "Вот, я нашёл панацею, эликсир от всех болезней. Надо любить себя, какого бы каким бы ты не был". Это, так сказать, Лызухе читает. Надо любить себя. Вот все западные это, надо сказать, в православии говорят, себя надо давить. На западе говорят, себя надо холить и лелеять. Что это такое? Это и есть плоскостное мышление. Это есть мышление однополюсное, где есть только две позиции, либо один режим, либо другой. Мышление, которое предложил Иисус Христос, плоскостным никогда не было. Оно включало два одновременно идущих и противоположных друг другу процесса. В том мышлении, которое предложил Иисус Христос, две противоположности присутствовали одновременно. Поэтому, с одной стороны, подставь щеку, а с другой стороны, не мечите бисер перед свиньями. С одной стороны, отдай последнюю рубаху, если просят, а с другой стороны, выгонял из храма тех, кто там торговал. Потому что любовь, она и дает, и отбирает. Любовь и жесткая, любовь и мягкая. А те, кто пытались понять мышление Иисуса Христа в рамках прежней, так сказать, философии, Они брали то, что им нравилось, либо одно, либо другое. Но поскольку в первом члене отличался от всех тем, что говорил, если язычник говорил так: "Очень хорошо ограбить соседа. У тебя вдвое больше будет". Вот логика язычника. Иудей сказал: "Не завидуй соседу и не грабь его". Христос сказал: "Дай соседу". То есть уровень повышения энергии идёт. Если у язычника мало энергии, и, так сказать, его счастье это обворовать и ограбить, если иудей должен сам заработать свое счастье, не воруя и не завидуя, то у Христа не просто создай свое счастье, а поделись с другим и помоги ему стать таким же счастливым. Вот и весь механизм. Значит, как решать конфликт с собой? Любить себя или ненавидеть? Топтать себя или, так сказать, прославлять себя? Оказывается, не то ни другое. Себя нужно любить как ребёнка. Если я себе не нравлюсь, я себя должен воспитывать, я себя должен менять. И чем сильнее я себе не нравлюсь, тем больше я должен активнее себя менять, искать для этого возможности. Но чтобы изменить себя, нужно найти точку опоры вне меня, вне моего я. Это только любовь божественная. Поэтому без понятия божественная любовь, а изменения глубинные невозможны. А для того, чтобы божественная любовь пошла, что нужно? Нужно научиться правильно относиться к Богу, к родителям, к себе и научиться конфликтовать. И когда мы понимаем, что любой конфликт направлен, суть любого конфликта это увеличение любви в душе. Почему? Потому что без любви мы не примирим конфликтующие стороны, мы не найдём середину и мы не поднимем энергию. Значит, чтобы две противоположности начали взаимодействовать, не убивая друг друга, они должны объединиться, а для этого нужна новая порция энергии. Вот она приходит из любви. Значит, смысл любого конфликта в увеличении любви в душе, в воспитании и изменении. Все. Потому что когда любовь приходит, подразумевает она изменение структуры человека, она просто так не польется. И если мы это понимаем, то тогда любая приходящая энергия приводит к чему? К усилению конфликта с миром. Усиление конфликта с миром приводит к увеличению любви и желанию изменить мир и себя. Если же энергия просто любви приходит, а мы конфликтовать не умеем, тогда получается проблема. И получается, что здоровый человек это человек интуитивно правильно решающий конфликт, а больной тот, тот то решить не может. Понятно, да? Значит, все моменты недовольства остро собой и судьбой, все моменты, э, сказать, э, обид на родителей, пройдите по жизни и освободитесь от этого, прошу. Хорошо, небольшой момент такой важный. А вот э, поведение человека, который знает, ну, скажем, об окружающем мире гораздо больше, чем мы, не всегда понятно, потому что он исходит из высших моментов, а мы видим низшие, мы видим поверхностно, и когда мы пытаемся понять его логику поведения, часто мы можем прийти к обратному результату. Ну когда я начал говорить, вот я сейчас пишу книгу воспитание родителей, начал всё-таки. Там очень интересная тема. А потому что многие буквально воспринимают то, что говорил и делал Иисус Христос, дают, пытаются ему подражать. Так вот тема идёт смирение и принятие ситуации. И меня задаёт вопрос. А Христос говорил, нужно принимать всё. нельзя защищаться. И он это доказал и подтвердил, что когда его вели на распятие, он не защищался. Совершенно. И значит, нужно ему подражать. А я говорю, вы знаете, у меня несколько другой вывод. Христос защищался очень активно. Когда его вели на распятие. Каким образом? Кто скажет? что такое человек человек это божественная суть человек это душа дух и тело правильно так вот все видели что христос не защищается но не защищал он тело а свое божественное я он защищал то есть для христа было главное не физическое выживание о сохранении любви в этот момент Поэтому он говорил: "Прости их, не ведают, что творят". И момент то, что даже в какой-то момент всё-таки это было невероятно тяжело удержать любовь в душе. Проявился и не раз. Через что? Господи, пронеси мимо меня чашу. То есть это страх, который вытесняет любовь. Дальше: "На кого ты меня покинул перед самой смертью?" Что это означает? Ощущение утраты божественной воли. И Бог отвернулся. Значит, он меня не любит. Значит, мне его тяжелее любить. То есть ощущение единства утраты. То есть это дрогнуло чувство любви в душе. Значит, держать любовь, когда тебя убивают, предают, когда рушится всё, намного тяжелее, чем держать тело. То есть искушение это идёт А не по одному уровню, не по уровню денег и не по уровню жизни. А искушение идет по непрерывности чувства любви. То есть нам всем, судя по всему, ближайшее, не такое отдаленное будущее, чтобы выжить, нужно чувство любви в душе держать непрерывно. Когда у человека есть непрерывное единство с кем-то, вот у сына внутреннее непрерывное единство с отцом. Он в каждой доле секунды ощущает, что он часть отца, несёт в себе его гены. Так вот Христос говорил: "Сынами Божиими назовутся миротворцы конца". Чтобы мир сделать, нужно любовь испытывать непрерывно. Почему он называл себя сыном Божьим? Потому что любовь к нём жела непрерывно. Так вот нам, чтобы выжить в ближайшее время, вот эту высшую энергию любовь нужно держать постоянно. Значит, моменты сомнения, ощущение утраты божественного, вот это и есть утрата любви. Плохие мысли о себе, неприятие божественной воли и прочее. Так вот, сцена распятия Иисуса Христа показывает механизм спасения любви в душе и показывает, насколько это невероятно тяжело было, даже Христу. На что искушали апостола Петра? На потерю жизни. И он три раза... Боясь своей жизни, отрекался от любви. На что искушали его? На потерю идеалов, на крах понятия справедливость. И он отрёкся, и не просто отрёкся, а послал на смерть учителя. Значит, что получается? Искушение не прошло апостол Пётр, и искушение не прошло Иуда. Почему Иуда более жестко наказан? Почему Иуда совершил гораздо более тяжкое преступление? Почему Иуду, когда ему Христос дал хлеб, вселился сатана? А очень просто. Потому что жизнь возникла как полевая структура. Дух первичен по отношению к телу. Изначально зацепленность за дух дает больше агрессии и толкает на большее преступление. Уже, так сказать... Давно многие в книгах отмечают, что обыкновенный убийца и грабитель убивает несколько человек. А идеолог безжалостный убивает миллионы и десятки миллионов. Гитлер лично своими руками не убил ни одного человека, насколько я знаю. Но он благословил на смерть миллионы сожженных в крематорию. Это означает, что безжалостный дух в миллион раз опаснее безжалостного тела. Почему понятие дьяволизм? Это бестелесное существо. Это как я, многие говорят, вот главное пост это ничего там не есть и так далее. И один священник хорошо сказал, а дьявол вообще ничего не ест. Но добрее от этого не становится. Так вот, Иуда гораздо больше, сказать, с крахом не прошёл испытание, но что если апостол Пётр отрекался от любви из-за жизни материальной, то Иуда трёкся ради духовного. И поэтому испытание, сказать, искушение через поклонение, так сказать, вот духовности это, так сказать, вот тяжелейшая вещь. Поэтому апостол Пётр сумел преодолеть и преодолел своё поклонение жизни, своё искушение. А Иуда только через смерть попытался как-то этот вопрос решить. Так вот, э, вы меня вчера спросили, как вы выглядите. Значит, я посмотрел, принятие травмирующей ситуации там плюс 10, плюс 15. Но возникает вопрос. Мы столько книг прочитали, у нас принятие должно быть уже неизвестно какое. Но дело в том, что когда вы идёте на семинар, поднимается всё из потомков, тем более сейчас весна. Поэтому я смотрю не по, так сказать, я сантехник. Я смотрю то, что, так сказать, есть проблемы, а не то, что там, так сказать, я смотрю там, где грязно, а не там, где чисто. Вот, так вот, приятие небольшое. Причина трёхкратно хуже смертельного. поклонение высшим моментам духовности, идеала, красота, сознания. Понятно, мы об этом и говорим. А после лекции вчера а однократная агрессия высше смертельной. Причина духовность, идеал, красота и так далее. Из-за чего? Нет преодоления, из-за какой программы, как вы считаете? Близка, презрение к себе. То есть что хочу подчеркнуть? Любой конфликт должен превращаться в воспитание и изменение. Любое воспитание и изменение это помощь. Любая помощь это любовь. Значит, в любой конфликтной стрессовой ситуации у нас должна быть вспышка любви. Отношение к себе, к судьбе, к окружающему миру, к родителям, близким, к Богу только один вариант. Если этого нет, тогда у нас получается две позиции: уничтожить других или уничтожить себя. Так вот, судя по вчерашней, скажем, ситуации, а идёт улучшение. Явные идут изменения. А вот моменты неправильного решения конфликта по отношению к себе и к своей судьбе ещё вчера намечались. Почему я эту тему об этой теме стал говорить? Значит, у вас есть возможность сейчас С ней отретеси к себе в своей судьбе. Прошу. Так, секундочку. Значит, переходим к запискам. Какой вопрос? Вот я, да. Я понимаю, что в эту ситуацию я прошла неправильно, да? То есть я говорю, что я, я, я прошла... <круст> Значит, э, с моей точки зрения, в чём смысл покаяния? Первое. Покаяние э, – это остановка неправильного поведения. Ну, скажем так, я обворовывал ближнего постоянно. Я начинаю каяться. То есть первое, что я хочу сделать, остановить этот процесс. Почему? Потому что, когда человек что-то делает, он это делает поведением, и он это делает подсознательно. Он поведением может этого не делать, а в подсознании будет это продолжать делать. И когда человек обращается к Богу, у него открывается в этот момент подсознание. И открывается подсознание. Что такое открытие подсознания? Если мы наше желание погружаем в подсознание, оно исполняется. То есть, когда человек обращается к Богу, Чем на более глубинный уровень выходит наше желание, тем оно сильнее исполняется. Поэтому Христос говорил: э-э Бог исполнит все ваши желания в молитве. Любые желания. Так вот, если человек чувствует, что он неправильно вёл себя, то по смыслу покаяние это остановить вот этот процесс желания воровать или завидовать и так далее. Это первая фаза. Вторая фаза То есть вы сначала как бы каетесь, просите прощения за содеянное, что вы не хотите этого больше повторять. Потом, для того, чтобы вы это не повторяли, сначала это нужно перестать воровать, а потом нужно измениться так, чтобы не было желания воровать. Кто ворует? Тот, у кого мировоззрение, что лучше взять, чем сделать самому. Сделать самому достаточно трудно, потому что для этого нужны навыки и энергия, она сразу не пойдёт. Значит, процесс перехода от одно, из одного режима в другой это процесс смены привычек. Это очень болезненный период и не не такой уж короткий. Человек просто переходит с одной системы питания на другую, вот в посты и моды. Иногда это бывает мучительно. Но когда я понимаю, что я должен жить за счёт своей энергии, а не забирать у других, постепенно организм привыкает. Если это делать постоянно, и вот тогда начинается моё изменение. Любое изменение всегда мучительно, для него нужна энергия. Поэтому если вы хотите измениться, то для этого нужна отрешённость. Нужно убрать все стрессы и прочее. Почему лучше, сказать, э самый лучший вариант, я смотрел, для изменений это или уединение, но в принципе, это отпуск. То есть нужно освободиться от всех проблем, и вот тогда начина- ты можешь освободившуюся энергию пустить на собственное изменение. То есть как для любой реформы нужны деньги, так и для изменения нужна энергия. Как мы отдыхаем, понятно? То есть для многих ходов это как раз после этого отдыха на полгода приходит в себя. Вот. Так вот, э первое это остановка негативного процесса, второе нужно изменить себя так, чтобы больше так не поступать. И третье, самое главное, для того, чтобы измениться, нужна любовь. Для этого нужно отрешиться от всего, чтобы не терять энергии, всю энергию послать на любовь, и тогда начинается, так сказать, взаимодействие, и человек эту любовь получает, и он начинает изменяться. Вот в чём смысл покаяния. Ведь смотрите, что получается. Если пошла высшая энергия, то пока у нас главная цель любовь, пока Бог важнее всего, эта энергия делает нас гармоничными. Как только пошла высшая энергия и пошло смещение акцента, начинается катастрофа. Потому что вся эта энергия идёт уже не на божественное, а уже на на всё остальное. Поэтому конфликт это всегда выброс энергии. Если в момент конфликта мы держим чувство любви и понимаем, что через неё решается конфликт и воспитание изменения, любая приходящая энергия благотварна. Если же а э, мы это чувство не можем держать любви, то любой конфликт это серьёзная проблема. Вот я вам сейчас зачитаю очень любопытное э послание Как на Ваш взгляд, есть ли запрет на искусство во второй заповеди Синайского Откровения? Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и того, что на земле внизу, и, и что в воде ниже земли, не поклоняйся и не служи им, ибо я, Господь, Бог Твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповедям. А твёрдо держите в душах ваших, чтобы не видели никакого образа в тот день, когда горел он Господь на Хариве из среды огня, дабы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-нибудь кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо gada, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая водится в водах ниже земли. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле вы развратитесь и сделаете изваяние изображающее что-либо, и сделаете это всё перед очами Господа Бога вашего, раздражите его, то свидетельствую вам сегодня небо и землю, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Мы так. В вашем мнении чётко конкретно сказано изображение людей животных и рыб запрещено так или нет Ну если говорить э на религии изображение да или вместо высшее в этом запрещено Планезы не изображены потому что Божество Да Я на одной из лекций, кажется, в Питере, как раз, была тема искусства. И вот я недавно был на отдыхе, я последнее время замечаю в отелях, вот, когда вы куда-то приезжаете, на восток или запад, посмотрите, какие кар картины в отелях. В основном это черный свет и катастрофа. Если это острова Мальдивы, то там заливается, так сказать, и деревья гибели общей, деревья гнутся, все. Если это еще... какой-то, так сказать, скажем, э, латиноамериканские, тоже какие-то странные сюжеты. И вот мне стало интересно, почему искусство на глазах вырождается. Э, скать, я говорил о том, что когда я начал анализировать, для чего картины, я понял, картина, которая висит на стене, она берёт где-то э, вот если одна картина, рядом что-то Та картина на уровне подсознания, знаете, сколько на себя берёт, как вы думаете? 95% внимания. Если у насекойка картин в квартире, они они очень сильно воздействуют на человека. Он, вернее, с ними взаимодействует очень сильно. Почему? Картина это цель, к которой мы подсознательно стремимся своими чувствами. То есть любая картина это призыв, лозунг. К чему? Это цель, логично. Поэтому я говорил о том, что э реальная живопись да, были Фойомские портреты, были фрески там, так сказать, Восток, Египет, но реальная живопись появилась именно на религиозные темы. Согласны? Так вот, если э, картина, висящая на стене это наша подсознательная цель, то когда художник писал религиозные темы, подразумевалось, что цель человека, который видит эту картину, прийти к Богу. И вот религиозные сюжеты и раскрывали путь к Богу через страдания Христа, через, ну, через библейские сцены. То есть любая сцена Библии, описанная для чего? Для того, чтобы человек пришёл к Богу. Значит, если я эту сцену рисую на картине, то это означает, что я прихожу к Богу через не только через слово, но и через зрение. В эпоху возрождения начался постепенный кризис. Утрата боже... божественная логика стала потихоньку превращаться в человечество. Я гов... человеческую я говорил. И если сначала человек поклонялся любви, то в эпоху возрождения он стал понемножку поклоняться красоте, позднее возрождение сексуальности. Э, сказать, дальше это уже, сказать, вот если вы помните французских художников, когда они рисуют женщин, это уже ближе к порно. Вернее, к эротике. А дальше уже начинается порно. Почему? Потому что э капитализм это не строй какой-то, это всего-навсего утрата Когда энергия духовная перестаёт быть главной, и главной становится энергия материальная. То есть капитализм это современное язычество, которое победило единобожие. Но это язычество не первобытное, когда не было энергии. Это огромная энергия, накопившаяся в результате единобожия, начинает скатываться вниз в язычество. Вот суть капитализма. Всё, так сказать, посвящено деньгам, а энергетика огромная. Так вот, искусство К чему должен привести этот механизм развития капитализма? Гегель форма всё красивее, а содержание пустое. В конечном счёте форма должна погибнуть. Это вполне естественно, когда нет внутренней энергии, любой процесс останавливается. А, но искусство развивается гораздо быстрее. Тенденции в искусстве гораздо масштабнее и в искусстве, в кризисе искусства можно сразу видеть будущее цивилизации. Я говорил о том, что если вы хотите узнать будущее какой-то страны, посмотрите на его искусство, на её искусство. Вот то, что сейчас. Вот я вчера пошёл, купил два фильма. Говорют, какие интересные остросюжетные фильмы, боевики, мне говорят: "Вот два лучших". Я взял, э, так сказать, и ребятам черадал, говорю: "Вы посмотрите, пока я я поехал на встречу с родственниками. Они говорят, жуть. Я говорю, что такое? Ну вот представьте, парикмахерская. Человек парикмахер стоит, все, бреет кого-то там, все. Заходит сын, говорит, иди сюда. Ой, папа, я не хочу. Я же тебе сказал, иди сюда. Бери бритву, давай, и по горлу. Раз, все заливается и так далее. Я говорю, так, понятно. А второй фильм? А второй фильм еще позже. Я говорю, что может быть еще хуже? А он говорит, вот там, что, сексуальный акт. Лежит мужчина на женщине. Они, так сказать, крутятся, всё так. Забегает вторая, ревнует и берёт эту ножом, режет несколько раз. Сбрасывает и говорит: "Милый, давай продолжим". И вот это бьётся в судорогах, а они продолжают. Я говорю: "Ну, понятно, всё, так сказать, купил два фильма". А я я говорю: "Я могу объяснить, в чём смысл этого фильма". Дело в том, что когда человек, энергия идёт из души. Когда человек поклоняется материальному и убивает свою душу ради материальных благ, энергетика души слабеет. Почему идёт гомосексуализм, извращения и так далее. А когда энергетика души слабеет, то начинают чувства деревенеть, чувства тупеют, ослабевают. И тогда, чтобы заработать деньги, нужно эти чувства как-то встряхнуть, они уже полуживые. И сюжет должен быть всё более острым. Поэтому, если раньше чуть-чуть 40 лет назад первая женщина грудь открыла в кинотев смысле в кино в кинофильме. И это был шок просто. Сейчас уже что там не открывай, уже никто не реагирует. Значит, нужно ещё больше подогрей, нужно, чтобы чувства сколохнулись. Что может сколохнуть? Последнее средство это смерть и насилие. Поэтому текст соединяется со смертью, с разрезанием, расчленением и так далее, хоть как-то немножечко, может, заведёт зритель, он свои деньги отдаст. Вот механизм. То есть так вот, искусство начало умирать гораздо раньше. Цивилизация умирает сейчас на наших глазах, а искусство начало умирать, когда Малевич нарисовал чёрный квадрат. Всё, никуда. И после этого Дали доказал, что да, больше никуда. Уже распад сознания становится искусством, люди этому поклоняются. Почему? Потому что цивилизация гибнет, утратив любовь, а корнем всего человеческого счастья, в конечном счёте, что является? Сознание. Именно сознание должно распадаться, сказать, как осно, как, ну, девализм основы. И вот распад сознания идёт как в десятки раз повылишившееся количество с умственно под детей с умственными проблемами, с психическими и так далее. Как распад сознания в искусстве, когда патология, гибель становится нормой, когда скульптуры из дерьма делают, когда расчленённый труп показывают как искусство и так далее. То есть В искусстве уже будущее цивилизации видно. Вот и вся картина. Поэтому э в России, в России, а э, хотя шёл распад определённый языческий, но очень сильные были христианские традиции. И поэтому, несмотря на распадающуюся нравственность, вот эта христианская тема единства, любви долгое время сохранялась. И поэтому получилось очень интересно. Что в России идёт распад, но сердцевина нутро ещё здоровая. А внешне идёт полный распад. А на Западе, наоборот, всё хорошо, а сердцевина уже гнилая. Помните, я рассказал, как пришёл ко мне в 1991 году человек, который говорил, два богатыря бьются и всё. Он говорит, скоро распадётся страна. Я говорю, да вы что. Так вот, когда он говорит, два богатыря, один тёплый, а уши холодные, а другой наоборот. Так вот, уши холодные оказались не у России, как бы понять. Вернее, нет, у России были уши холодные, а внутри было тепло. Так вот, вот этот импульс человеческий, он в России остался. И поэтому когда, как сказал Званевский недавно, он говорит: "Европа тупеет, Россия умнее". Но Россия ещё не настолько не не, до, не настолько поумнела, чтобы достигнуть тупости Европы. Вот. Так вот, здесь как раз чёткий момент. Россия утратила Единобожие скатилось в язычество. Но она уже настолько в, в, увидела какая-то гибель, какая-то катастрофа, что она начинает выбираться к единобожию. А Европа и Америка начинают плавно всё расползать в это язычество. И вот это язычество, оно родится в одежды демократии. То, что называют западной демократией, на самом деле это свобода для безнравственности в первую очередь. И поэтому когда в России пошла тема наших демократов, то мне было интересно. Э, ну, но когда они говорят: "Демократия, демократия", я заметил одну особенность у демократов. Даже две. Первый. Вы знаете о том, что Россия поражена коррупцией, и если она ее не победит, Россия погибнет. Это знают все. Все кричат о том, что надо бороться с коррупцией. А как? Обратите внимание, все кричат. Так вот, если больше всего демократ недовольный, ситуации, то демократы должны предложить средства для борьбы с коррупцией. Логично? Но именно демократы-то воровали больше всего. Вот я слушаю, как Явлинский кричит, коррупция, продажность. А тут смотрю передачу Карволова. Именно Явлинский пытался продать Россию на корню, все месторождения. Сахалин-2 тогда продали, Сахалин-1. Из 258 месторождений алмазы, золото, нефть Явлинский и Черномырдин им пытались продать 256. И, конечно, на корню всю страну. Демократия, однако. Дальше. Я летел в Израиль. В самолёте еду, смотрю. Пацан идёт в джинсах, простой, по-народному одетой. Евреев. Смотрю, нормальный парень, без всякого лоска, шика, да вот демократ, прекрасно, спокойно себя ведёт. Выходим. Раньше Терибили в э В Бен-Гурионе, в аэропорту. По два часа мучили проверки. Человек из самолета. Сейчас все цивильно, нормально. Выходишь, стоечки, все в очередь выстроились. Стою я с женой. Рядом в соседней очереди стоит демократ. Со своей молодой женой, новая, светленькая. Симпатичная девушка. И вот мы идем, подходим. А перед ними человека три. А перед нами как-то уже рассосалось. И смотрю жена этого демократа Шмыха перед нами. А девочка, которая паспорта проверяет, посмотрела на него и говорит: "Станьте назад, и нас, прошу вас, ваша очередь". Так вот, я говорю, что мужчина это антенна, а женщина реализует этот импульс. Я приблизительно представлял, какой импульс у демократа нашего. Вот это желание урвать, чтобы кто-нибудь они стал без очереди. Это особенность наших всех демократов. Э, я смотрел передачу 2 против 1. Там было общение с Боровым, с Каспаровым, ну ещё с другими э людьми. Так вот. Достаточно, когда задают неприятные вопросы, а в этом смысл передачи раскрутить это по-питерскому, знаете. Интересно, ребята вопросы задают. Достаточно болезненной там бывает ситуация конфликтная, и мне интересно, как человек в конфликтной ситуации себя ведёт. Так вот, из всех кого я видел, два человека кидались с кулаками и с матом. Это Каспаров, Гари Кимович и Боровой, не знаю, как его имя. Просто с матом и с кулаками. А, да, Константин. Нормально Григорий. Вот. Так вот, э, когда смотришь поведение демократов, тогда понимаешь, что всё-таки это язычники, которые хотят тырить под каким-то благовидным лозунгом. А для этого дают очень красивые различные, э, сказать, и лозунги и всё что угодно. У Явлинского 3 млн домик, как я почитал из газет в Англии, два сына там мочатся. И он при этом кричит о коррупции, разворовали страну. То есть а ведь, э, э, э, демократы постоянно кричат о том, как плохо. Но причиной того, что в России действительно очень плохо в некоторых моментах, является коррупция. Коррупция это полная продажность суда. И то есть можно делать всё, что угодно, а без без беззакония, когда преступник не наказывается это гибель страны. Главная причина, о ней сейчас вот все пишут, но не все, но говорят. Причина очень простая. Вот в аргументах и фактах последние ещё раз прицелил уже. Костиков блестящие статьи пишет на этой теме остановился. У нас есть закон для чиновников. А доходах, а контроле над доходами Но нет закона о контроле над расходами. Это означает, что если чиновник копеечку получил лишнюю, то это могут заметить и ему сказать: "Ты копеечку сегодня получил лишнюю". А если у него особняк на 10 млн долларов, то это интересоваться нельзя, это незаконно. Нет закона о расходах. Так вот, э, сказать, чиновники криминал у власти. Он как раз понял, что самое главное это управление страной не через деньги и убийства, а через законодательство. Поэтому, э, сказать, не дают возможности провести главные законы, после которых, если чиновник не может воровать, он тогда будет уже бандитов ловить и э, преступления нарушать. А чтобы он не мог воровать, нужно, чтобы был контроль за его семьёй и за ним, об их расходах. И об этом уже говорят 10 лет. Это закон до сих пор не принимают. Так вот, ни разу, ни один демократ ничего не сказал про этот закон. Почему? А потому что э они взяли в западной демократии главное суть это излишество под красивыми лозунгами. Да, в стране есть проблемы, да есть нарушения закона, да есть авторитаризм. На нужно смотреть на суть, что если будет закон, который победит коррупцию, тогда не нужно будет силовых вариантов для того, чтобы просто спасти страну. Пару дней назад я прочитал газету, читал газету. Я считаю, что самым лучшим самой лучшей характеристикой российских демократов является анекдот. Я вам зачитаю, хотите? Анонс русского боевика, с кем не бывает. Подозрение в Сверском убийстве двух сотрудников милиции. Падает на Павла, бывшего десантника. Все улики против него, весь мир против него. Тупой начальник уголовного розыска, оперативники, для которых нет ничего святого, прокурор-карьерист, судья-взяточник. Но с помощью своих друзей и адвоката девушки Маши Павел восстанавливает справедливость и обретает свободу. Награда ему будет любовь. А тех двух ментов Пашка чисто случайно завалил. По пьянке ошибка вышла, с кем не бывает. Так вот вот это, так сказать, э крик о справедливости и внутренняя полная разноузнастность это и есть язычество в современном мире, которое достаточно искус искусно маскируется. И суть этого язычества очень простая. Всё должно быть хорошо по форме, а о содержании заботиться не надо. Если это, в принципе, тот же самый материализм, если у нас более-менее по форме всё хорошо, то тогда, значит, и человек будет хорошим, ничего подобного. Вот интересная записка тут мне прислали про братьев наших меньших. Сейчас я прочитаю. Иисус Христос называл животных братьями нашими меньшими. Серафим Сёровский делился с лесными животными своей скромной пищей. В монастырях нах кормят и дают на хлеб. В городах люди как могут решают проблему бездомных животных. Как на сегодняшний день вы видите эту задачу? Возможно, у вас есть желание открыть приют для братьев меньших. Но ну, я скажу честно, для меня сейчас главное решить проблемы с братьями большими. Если проблему больших братьев решатся, то и у меньших будет полегче. А внутренняя гармония, она неизбежно распространяется от одного человека к другим, а от всех уже на остальной мир. А до сих пор, э, люди не научились конфликтовать и любить. Это идёт на уровне отдельного человека и на уровне государств. Я читал недавно книжку Будущее войны Китая. Там страшные вещи пишут. Страшно. То есть весь, э, колоссальный рост Китая обусловлен только фактически. Да, есть работоспособность, есть высокий уровень образования. Но в принципе, это воровство. Это нарушение всех прав авторских, это нарушение природоохранных законов. То есть то, что на западе человек должен выполнять и на что отчисляются огромные деньги, просто в Китае этого не обращают внимания. То есть вся страна превратилась в абсолютно беспринципное государство, которое живёт воровством, пренебрежением к любым правилам. А в Судане там около миллиона человек истребили, этнические пошли взаимодействия. Попыталась ввести Америка вето на на на эмбарго, чтобы хоть как-то остановить этот этот беспредел. Китай наложил вето, но что он с идеей возьми и членов имеет право на это. Вот. А причём? Потому что ему выгодно торговаться с этим государством. Ему наплевать, сколько там людей убито и так далее. То есть что сейчас творится это Вы понимаете, если человек безнравственно себя ведет, он рано-поздно болеет и умирает. То, как сейчас ведет себя Китай, это катастрофа не просто для Китая, их полтора миллиарда, хотя официально один миллиард сто. Это катастрофа для всей планеты. И никто не говорит о нравственности в международных отношениях. Америка начала... Ведь я говорил о том, что языческая психология, она развивается только через жесткий конфликт. Конфликт может быть только жестким. Поэтому у язычников должны быть постоянно войны. Потому что в языческом государстве, чтобы людей объединить, нужно чтобы против кого-то воевать. Поэтому большерики все время искали врагов народа. Без этого не могло развиваться государство. Если врагов нет, государство тут же развалилось. Знаете, когда в России исчезли в, в СССР исчезли враги. После хрущёвской оттепели тут же период застой и распада государства. Поэтому Америка каждые 7 лет устраивает войны на планете. который позволяет ей измениться, мобилизоваться, соединиться. Поэтому Китай готовится к войнам. Так вот, сейчас Америка, чтобы объединиться, начала непрерывную войну, потому что она чувствует, энергетика слабеет, и эту энергетику нужно поднять за счёт стресса конфликта. Что такое для Америки непрерывная война? Это борьба с терроризмом. Как Америка будет бороться с терроризмом? Устроили с помощью спецслужб сказать, пустили, взорвали небоскрёбы, после этого везде нас шпиговали базы. Завоевали Афганистан. В в 2000 году Мула Амар в Афганистане запретил производство мака. Сказал, что мак должен быть уничтожен. В 2000 году. В 2002 году, когда американцы захватили Афганистан, чтобы мирное население к ним относилось лучше, американцы разрешили выращивать мак. Производство героина в Афганистане с 2002 года выросло где-то в 15-20 раз. Что делает Америка? Почему она разрешила мак выращивать? Ну, с одной стороны, мирное мирное население будет лучше относиться к американцам, а с другой стороны, Америка прекрасно знает, куда этот героин пойдёт. В Россию, в Европу. Это нравственно, это безнравственно. Это борьба с терроризмом? Нет, это попустительство терроризму, потому что терроризм живёт на деньги от нарко, в первую очередь, от наркотиков. Значит, что получается? Америка борется с терроризмом, ничего подобного. Америка ищет конфликт, где она может объединиться и как физическое государство ощутить свою целостность. По этой схеме работает практически все государства сейчас в мире. И самое опасное государство – это Китай, который все это беспринципность, отсутствие любой морали, где цель, оправда и средство, берет и очень быстро развивает. Так что проблема усугубляется. Вопрос – почему? Ответ очень простой. Нравственность утрачена в современных международных отношениях и между людьми. Нравственность, как способ решения конфликта, потому что нравственность помогает любви, она утрачена. Есть только один способ решения конфликта – обмануть, убить, подавить или погибнуть самому. Вот принцип нынешней международной политики. Над чем это кончится? Это кончится проблема. Но главное, чтобы человечество выжило и спаслось. Что нужно делать? Нужно не осуждать или ненавидеть кого-то. Нужно учиться каждому из нас решать конфликты. Нужно понимать, что любой конфликт ведёт к любви. Нужно энергетику сделать этого, и тогда от одного человека это будет передаваться другим и всему человечеству. Вот здесь вопрос, э хочу рассказать вам, что было перед семинаром. Очень хотела попасть на семинар. Понимаю, что нужно меняться. Мм, но хотелось поддержки. А у сына аутизм. Муж сказал, что поехала по работе. То же самое говорила в прошлый семинар и обошлось. Но внезапно муж выяснил Что поехала я не по работе. <смех> Позвонил и наговорил много много чего, требуя, чтобы я немедленно вернулась. Что же это было, чистка? Как правильно совести в следующий раз? Уговаривать можно, а не обманывать. Дело в чём? Дело в том, что аутизм это э подавление сознания. Кто такой аутист? Аутист это ребёнок, который не может конфликтовать. Вот женщина, я в прошлый раз говорил, женщина, у которой ребёнок аутизм, пошли изменения, ребёнок э начинает становиться нормальным, у него тут же взрыв агрессии. Потому что аутисту идёт такой взрыв агрессии к миру, что тут же идёт программа само уничтожения, чтобы он не погиб, он должен остановить, уйти из зоны конфликта. Аутизм это уход от конфликта. Значит, если мы его вернём в конфликт, Ребёнок выздоровеет, он заболеет и умрёт. Значит, нужно научить аутиста решать конфликт. Когда идёт самая большая агрессия? Когда идёт поклонение сознанию? Поклонение принципам и идеалам. Но же именно сознание даёт самую большую агрессию, вспомните Иону. Поэтому, если человек не может принять крах сознания, то есть несправедливое отношение и так далее, то вот это может давать проблемы у детей. Что такое сознание? Сознание связано с будущим. Когда мы чему-то поклоняемся, у нас будет только один объект поклонения. Поэтому человек, который поклоняется будущему, поклоняется сознанию. У него есть только одна модель поведения на будущее, и когда она рушится, он её не может принять. Значит, как преодолевать тему поклонения сознанию? Должно быть многовариантное будущее. То есть нужно уметь быть гибким, пластичным и не зацикливаются на какой-то одной схеме. Допустим, раньше я заметил, на семинары многие мужья не пускали жён. В последнее время мне говорят: "Подъезжают машины, мужья выгружают жён и уезжают". Я говорю: "Чего это они изменили?" А общий, так сказать, опрос населения скрытый показал, что женщина после семинара становится добрее, мягче. Но ну, какой же мужик, сказать, будет от этого бегать? Значит, что должна делать женщина, так сказать, нормальная? После каждого семинара количество комплиментов, выдаваемых мужу, должно увеличиться. После этого муж будет заинтересован, чтобы, так сказать, жену погнать на семинар. Почему? Потому что она начинает лучше мыть посуду, говорить мужу комплименты, улыбаться. Так иди еще раз. Почему нет семинара, в конце концов? Нет семинара. Да, так вот, всего-навсего. Ведь... Нужно на мужа смотреть как на ребёнка. Что такое воспитание? Это та же дрессировка, дрессировка. Нужно мужа дрессировать. Чем дрессируется человек? Положительными эмоциями. Почему змея не дрессируется? Я говорю: "Ну же, раз в месяц едят". Когда ест раз в месяц, служная её, так сказать, положительные эмоции. Но даже по через поглаживание можно это сделать. Поэтому если женщина конкретно может показать результаты, какая хорошая стала после семинара, Чего может быть возмущаться? Дальше есть понятие вода камень точит. Если мягко, добродушно, ну, сказать, убеждать можешь: "Как хорошо после каждого семинара, Мила, я чувствую, ты такой умный становишься, это просто вижу. Я готова вообще горы для тебя сделать". И вперёд и так далее. И ещё раз говорю, э как когда же человек его клинит на идеалах, на справедливости, его ставит в ту ситуацию, где должен соврать. Деон должен так, так много вариантов, где он должен быть гибким и так далее. Многие, знаете, почему становятся преступниками, ворами и так далее. Потому что когда его клинит на идеалах, он думает: "Вот украду, и уже не могу никого осуждать, я же сам такой". То есть интуитивно человек отказывается от идеалов в пользу денег, чтобы его не клинило уже совсем. И когда человек понимает, что он как бы всё-таки грешен, тогда уже ну как можно осуждать других? Поэтому когда осознаёшь свою определённую Несовершенство тогда нет осуждения других и душа добрее. А вот тот говорит: "Я всё делаю, я чистый, я святой". Вот тут и начинается проблема. Поэтому женщина должна меньше думать, больше врать. Шутко. Больше любить, но на принципах не зацикливаться. Так вот у той дамы, которая написала записку на начало лекции, при принятии травмирующей ситуации три раза хуже смертельного. Тема: идеалы, принципы и прочее. На сегодняшнее утро в один раз. Значит, динамика положительная. Так вот, нужно научиться проходить конфликтные ситуации. Вот здесь с мужем конфликт. Либо я прав, либо муж не прав. Муж – это объект воспитания. Его нужно воспитать. Он должен любить и радоваться, когда жена едет на семинар. Вот у вас есть возможность. Приступайте. А сейчас перерыв. Через полчаса собираемся. Вот как вы считаете? В буддизме, э, есть э, случаи воскресения, оживления умерших, а э, случаи выздоровления людей от неизлечимых болезней. Если посчитать достаточно много таких случаев. Но в христианстве это, можно сказать, массовым явлением стало. Э, э и Можно сказать, один из главных факторов того, что христианство стало широко распространяться, это чудеса излечения людей. Почему в христианстве этих излечений гораздо больше, чем, скажем, до этого в иудаизме? Ваша точка зрения. Любви больше. Ну, у нас универсальная отмычка, я смотрю. Любви больше всего. Душа шеи. Душа. про малое. Поэтому вот это вот, чтобы он не трилось, больше то есть на совещание через. Он сам пытался проявить приоритет. Значит, вот недавно я рассказывал в лекции, в Германии выступал человек фамилия в переводе, э, сказать, который говорил: "Вот любой кто находится в зале, выходите сюда". Он брал лом. Я говорил: "Ты можешь. Скажи скажи себе: "Я могу". Кто говорит: "Я могу". Вот ты можешь. Веришь, что ты сейчас этот лом согнёшь? Нет. Я верю. Давай, берёт, сгибай". У него фамилия Кюлер, перевод означает "при исподнее подвал". Вот. Я когда посмотрел его поле, так сказать, в Германии, я говорю: "Вот это вот какая проблема". Хотя чудеса происходит, но проблема. У него он неправильно структурировано. Потом это Чек и Щис, у него все дела развалились и прочее. И, так сказать, выступление прекратил, деньги вложил в какую-то фирму, фирма лопнула. Почему? Всё закончилось, как вы считаете? Потому что он нашёл Он нашёл способ, как энергию раскрыть, пробудить, чтобы она пошла. И когда энергия идёт духовная, то человек может сделать всё, что угодно. Он может, так сказать, лом сгибать, он может чудеса производить, всё, что угодно. Но дело в том, что это энергия, которая вышла. А теперь представьте, человек обиделся. Вот у меня тут записка, что вот первые христиане, там, Анания с женой, решили немножко утаить, и не всё отдали в христианскую общину. И тогда тот, кто их принимал, говорит, что же вы солгали? Умирайте, они оба умерли. И случаи приводится, когда святые, кто-то там я читал э в России пару сотни лет назад, какой-то богохульник говорит: "Я ни во что не верю" и так далее. И святой говорит: "Чтобы ты не богохульствовал, сначала у тебя язык отнимут, а потом ты умрёшь". И тот только лежал, глазами шевелил, а потом умер. То есть можно не только лечить энергией. И значит, э вопрос э этой энергии Высокая это вопрос колоссальной ответственности за эту энергию, логично. А теперь представьте, у вас ответственность очень высокая. Энергия огромна, и ответственность у вас очень высокая. И вы держитесь постоянно, а потом вас взяли и несправедливо обидели. И вы один раз их всего. И достаточно. Значит, Кроме высокой ответственности должно быть такое восприятие мира, мировоззрение, которое не позволит вам убить человека своим желанием. Логично? А чтобы э вы не могли даже испытать желание убить другого человека, у вас не должно быть понятия обида, осуждение, ненависть, презрение. Логично? Но если вы эту эмоцию можете испытывать, то при сильной энергетике вы уже убийца. Хотите вы этого или нет. Вот часто говорят, прокляла, потом умер. Вот тут женщина пишет, что моя мать прокляла врача, который, я сказать, неправильно сделал операцию, и он потом умер. А что такое проклятие? Это сконцентрированная энергия, которая идёт пакетом уже в структурированной форме с программой. Эти проклятья работают. Но для этого человек обычно проклятье когда, когда у человека идёт взрыв возмущения, негодования, проклинает тот, но когда человек нарушает все законы, кого-то оскорбляет, унижает, тот в ответ может проклясть. И такое проклятье, так сказать, имеет очень большую силу. Но это в среднем. А у человека с очень высокой энергетикой любая обида становится проклятьем смертельным. Представляете, что дальше будет? Мне тут женщина написала записку. К нам в вагонное депо пришла какая-то сотрудница, и она говорит: "Всё, перегорело, остановилось поезда не вышли там тепловозы". То есть человек влияет на начинает влиять на технику своими эмоциями. А потом сидящий человек, так сказать, задумывается и даст модель, так сказать, компьютеру начала ядерной войны. И компьютер выдаст эту программу около э 10 лет назад я смотрел, около было 100 ошибок компьютеров, когда не давали информацию о том, что идут ракеты противника. Аческий фактор становится всё сильнее. Значит, что получается? Наша энергия, которая растёт сейчас, несомненно, она становится всё более опасной. Значит, выжить мы можем в том случае, Выжить можем только в том случае, если у нас энергии будет на порядок выше. В тех новых условиях, которые приходят к нам, выжить можно в более высоком энергетическом состоянии. Но с этим высоким энергетическим состоянием невозможно выжить, если понятия обида, осуждение, гнев, ненависть не не будут преодолены. Логично, логично. В каком случае эти понятия будут преодолены? Скажите мне. Если я не достану. Ну, больше не хороший выход <свят> Так вот. Когда мы понимаем, что ненависть, гнев, обида, осуждение это формы воспитания другого человека и проклятие тоже. Тогда мы просто одни, э, сказать, формы воспитания должны заменить на другие. Это жёсткая первобытная схема воспитания другого. Он меня обидел, я его должен убить. Так вот, иудаизм предложил другую схему воспитания. Если он меня обидел, я его не должен убивать, а он должен заплатить деньги. Или если он мне выбил глаз, ему тоже надо выбить глаз. То есть возникает паритет. Уже нет уничтожения другого. Но если человек абсолютно безрастно, недостойно поступил, я имею право его осуждать и ненавидеть. Ну, защищаться. И значит, Такое такое отношение уже в определённой степени закрывает высокий уровень энергии. Потому что если человек предал, недостойный, так сказать, нарушил все заповеди, так сказать, и предал меня, то как бы, ну, я имею право на его осуждение. То есть я имею право на его убийство. Потом комплание получается. Так вот, Христос даёт совершенно другую схему. Что бы ни сделал человек, его нельзя ненавидеть. Вот в этом смысл заповеди: ударили по одной щеке, подставь другую. Эмоционально ненавистью отвечай на любое поведение человека, что бы он не нарушил, недопустимо. Что это означает? Это означает, что если человек какой бы преступление не совершил человек, я его должен первое всегда любить, второе я его должен воспитывать. И даже если человек совершил тяжчайшее преступление, и он подлежит смерти, это воспитательный процесс. чтобы он не позволял себе убийства других или разложения своей души, его нужно остановить этот патологический процесс смертью. Но тем не менее, я не имею права отказываться от любви к нему. И если я в любой конфликтной ситуации уже работаю на чувство любви, на воспит... на помощь, воспитание и изменение, значит тогда нет никакой конфликтной ситуации, которая вызвала бы ненависть и обиду. То есть это совершенно другой механизм мышления. Логично? Логично. Так вот, э я говорил, писал книжки, учёные вывели, один учёный вывел интересный факт. Подсознание проходит только то, что повторяется 100%. Если я простил 99 человек, а одного не простил, понятие прощения в подсознание не входит. То есть в обычной ситуации больше процесс пошёл. А здесь чисто стопроцентное нужно подтверждение. Но если у меня есть на земле хотя бы один непрощённый человек, значит, простить и принять ситуацию я по большому счёту не могу полностью. И значит, полюбить не смогу, потому что неприятие ситуации это желание это не нерешённый конфликт, и решается этот конфликт через уничтожение обидчик. Поэтому абсолютное прощение это означает, что любой человек достоин любви и воспитания, и обидчик может измениться. Вот можно сказать, перевести, если суть христианства Если же есть хотя бы один человек, который не подлежит прощению, подлежит полному осуждению, то есть уничтожению, значит, он не имеет права на любовь. Всё. Так вот что получается. Когда мы осознаём, что в любой конфликтной ситуации, которую мы можем представить, всё начинается с любви, реализуется через воспитание и изменение, тогда какая бы энергия у нас ни пошла, Она будет позитивной, она не будет убивать. Тот человек, который лом гнул, он дал, он научился энергию выделять. Но на что идёт эта энергия? Я верю в то, что я могу согнуть лом. То есть, да, человек энергию прикладывает к своему желанию, и он может сделать всё. Но тогда в конфликте он также может сделать всё. Почему? Потому что у него цель конкретная цель, не любовь, а способности, свой статус. свои желания, по ну, всё что угодно. Поэтому высокая энергия при э не до, несовершенном мировоззрении это катастрофа. Вот о чём идёт разговор. Далее. Можно ветёров выбить. Что? Ветёров выбить. Вот. Желание. Да. Желание. Хорошо так ветёров дует, вроде. Пода страшно. Вот. Дело в том, что Давайте по голосу. Что они закрипят? <как> <как> <как> ну, наверное, надо выключать. <как> так, ну если поскольку я не управляю кондиционером, я могу только обратиться, если, так сказать, можно. Да. Ну, лучше жарко, чем холодно, по большому счёту. В принципе, сейчас мне кажется нормально. Ну ладно. Так вот, э ещё раз хочу подчеркнуть О, моменты, так сказать, высокого уровня, когда у людей было выздоровление спонтанное, я видел, и я не хотел, я чувствовал, что это очень опасно, умение пустить энергию, хотя происходили чудеса. И это интуитивно чувствовал, сейчас я это понимаю. Потому что лучше всё это 10 раз посмотреть, а потом включать, чем включить, а потом видеть неизвестно что. Это один человек говорил. Вот я тут Лазарева почитал, столько всяких объяснений и связей, говорит, голова пухнет, плюнул, решил больше не читать. А вот когда я медитирую, я заметил, после медитации у меня такое отношение к жизни хорошее, мои все желания исполняются, у меня все прекрасно, а там нужно читать, думать и так далее, и так далее. Поэтому, говорит, я перестал книжки читать, я медитирую, и все нормально. Но правда, в последнее время что-то не могу медитировать. И не хочется что-то. Ну и так далее. И мне говорят: "А вот как вы объясните?" Я говорю: "Ну, понимаете, в чём дело? Вот можно взять, набросать комней, поставить домик, крыша, перекрытие, всё будет нормально". А они, сказать, а, сказать, человеку говорят: "Вот нужно э, проект, архитектор, конструкции, инженер, нужно заложить правильно фундамент и так далее. Тяжелейшая муторная работа". Ну уж если поставишь, так сказать, такой дом, не один этаж, не 2, 5, он будет стоять. Так вот я решил сначала всё-таки заняться проектом понимания, что с чем связано. И когда это понял, я очень много времени потерял на торможении и осмыслении, понимании процесса. Но зато уж если теперь энергия пойдёт, я буду спокоен, что эта энергия пойдёт правильно. И вот только недавно, в принципе, я об этом и раньше говорил, только недавно я понял, как важно правильное умение правильно умение решать конфликт. После этого я заново перечитал Библию и понял, о чём там говорилось. Давай. Нормально. Лучше враг хорошего. Сейчас выключим этот, начнётся. Ну, ладно. Так вот, что хочу сказать, что вот там мне задали вопрос: "А когда будете решать вопрос о старении?" Да уже давно хочу Но что-то тоже останавливало. И только недавно я понял что. Старение это медленное падение энергии. Так же как в принципе старость можно рассматривать как болезнь. Значит, если эту энергию поднимать, то тогда будет омоложение. И вот, кстати, те, кто именно дыхательными техниками занимался, вот самое сильное омоложение у тех, кто занимался дыхательными техниками. Ну и кто то постится, голодает. Но вот это подня- поднятие энергии внутреннее, оно не должно сопровождаться повышением гордыни, агрессивности или уныния и так далее. И до тех пор, пока я не понимал, так сказать, всех не видел всех подводных коней я, ко мне, я просто боялся а, заняться темой поднятия энергии. Но вот только недавно, когда я понял, что развитие это конфликт, умение правильно решить конфликт с окружающим миром, с собой, с близкими это и есть развитие. Вот тогда я понял, что да, вот теперь мы можем говорить о поднятии энергии. И вот сейчас, если в этом плане скажем, если действительно более-менее картина ясна, то энергия пойдёт у каждого. И я хочу предупредить, многие пострадают. Те, кто не понимает, что высокая энергия это не просто ответственность, а это есть непрерывное удержание любви в душе. Если у вас энергия очень высокая, а вы не держите любовь в душе постоянно, вы убийцы, либо других, либо себя. Вот представьте, у вас высокая энергия, а вы допустили уныние. Что такое уныние? Это неверие в себя в будущем. Через минуту вас не стало. Поэтому, э, сказать, очень многие хотят поднять энергетический уровень, преодолеть болезни, омолодиться. Но для этого нужно внутренне, нравственно выстроить себя так, чтобы невозможным было понятие уныния, осуждения, ненависти, обиды. Это понятно. Но ну, вейте как здорово. Да. Да. Так популярно сейчас сделан яблоки наследу теории управления и игры, э, воя, которая на землю. Чего-то не говорят так, что это важно. Дело в том, что сейчас очень много различных течений, книг это вполне естественно. Практически всё, что говорится в различных книгах это исполнение желаний, это развитие инстинктов, это воля, управление школы этого, как он Верещагина Чистая бесовщина магия. Как подчинить себе человека, как управлять, как добиться исполнения желаний. Я про это 10 раз говорил. Это всё дело в том, что энергетика человечества растёт и возможности у людей растут. И тут же, соответственно, эту энергию можно пустить на э собственное совершенствование, собственное изменение. Это долгий мучительный процесс, потому что душа имеет огромную инерцию. А можно эту же энергию пустить на то, чтобы заработать деньги, добиться желаемого. Каждый выбирает сам. Самое тяжёлое, самое долгое и мучительное это забота о своей душе. Ну что делать? А, кстати, ещё раз хочу сказать, что вот э мультфильмы, искусство, они очень большую роль имеют в в они дают человеку модель поведения. Вот я говорил, рестлинг современный. Видели что-то? Так, молодцы, друг друга дубась и все, убей, убей. Его. Это же модель поведения. Как решать конфликт? По голове растоптать и всё. И миллионы смотрят это действо по телевизору, особенно дети, и учатся конфликтовать. Оказывается, главное в конфликте вот, чтобы был здоровый, сильный, а если судя мешает, и судью в морду. И всё, ребёнок уже имеет модель конфликта с окружающим миром. У моего знакомого, он говорит, у него э, девочка, внучка, 3 года. А два, э, сказать, два выражения, сказать, потрясающих он мне сообщил. Говорит: "Год назад внучка подходит к нам и говорит: "Мульфириум смотрела с удовольствием, сначала наши, потом начала запада мемулькация. Потом говорит: "Я поняла, что самое главное в жизни это деньги". То есть вот ребёнок Где ребенок берет э, в, мировоззрение? Из мультфильмов. Взрослые сказок не читают. Арина Родионовна в прошлом. Ребенок видит на улице мордобой, а в телевизоре то же самое. И он учится. Система ценностей. Это деньги и секс. А решать конфликт нужно, подавляя других. Но ей пытались объяснить что-то, что, может быть, деньги не главное, все-таки и так далее. Она недавно подходит и говорит, дед, А мне сон приснился. Он говорит, какой? Лисичка. Он говорит, ты что? А лисичка бегает вокруг меня и вдруг говорит человеческим голосом. Ой, говорит, Вика, не доведут тебя до добра эти мультфильмы. То есть подсознание напоминает нам, что воспитание наше на нынешний день, особенно с помощью западных моментов, не самое лучшее. Так вот, э, представьте, если ребёнка вот так воспитывают мультфильмы и окружающий мир. Что тогда, что он будет делать со своей энергетикой? Вот о чём идёт разговор. Так. По данным последних медицинских исследований, 90% населения земли заражено паразитами. Как вы считаете, Это следствие образа жизни современного человека или неотъемлемая часть существования. Но я же говорил, раньше было 100%, сейчас 90. Дело в том, что любой паразит паразитирует на нашей энергетике. Когда идёт падение энергии, активизируются паразиты, бактерии, микробы. Поэтому, э, сказать, все би вирусы, они же всегда живут в нас. Но как только начинается проблема, туз активация идёт вируса как как сигнала и знака. При этом бороться с паразитами нужно, так сказать, приводить себя в порядок. А у нас сейчас идёт как раз конфликт между будущим и настоящим. Конфликт будущее, мы должны в будущем более высокое энергетическое мы всё меняется условия на на планете. Мы должны измениться. Э, так сказать, население земли тот уровень, на который мы вышли, требует, так сказать, ну, нового состояния. А наше мировоззрение в прошлом. И получается что? что энергию поднимать нельзя, иначе мы погибнем. Но если не поднимать, мы тоже погибнем. Поэтому все эти поразиты, болезни это всего-навсего напоминание о том, что проблема не решена. Я беременна. Говорят, что у меня э мощная инфекция. Можно ли мне лечиться? Я работаю над собой, но инфекция не уходит. Но дело в том, что ещё раз говорю, э я с врачами не спорю. Если человек внутренний не может через изменение привести к какому-то результату, он идёт, пьёт таблетки и всё. Но если здесь смотреть, готовность принять травмирующие ситуации падает. Это связано с детьми. Дети проблемные. То есть у матери по прошлым жизням идёт сильнейшая агрессия к себе. То есть неприятие судьбы. Если женщина не принимает судьбу, вы понимаете, что получалось. Раньше женщина была унижена месячными хрупким строением тела, социально, физически, как угодно. То есть женщина всё время, так сказать, была зависимой, униженной и так далее. И интуитивно, так сказать, ей не за что было цепляться, она цеплялась за любовь. Сейчас защищённость женщины гораздо выше. Значит, потребность в любви меньше. А дальше начинается инфекции. То есть если через мужчину унизить нельзя, унижается через инфекцию. Поэтому я не думаю, что лечение инфекций даст реальный результат. Но когда стоит вопрос или или, да, естественно, нужно лечиться. Но в первую очередь ещё раз хочу сказать, что одна из главных проблем современного мира, что все грехи как бы стягиваются в один узел, уходят внутрь, к корням. Вот корень это есть сознание. Так вот, преодолеть зависимость от сознания можно двумя путями: через любовь, поднимаясь, а заставляя сознание в сторону или через отречение от сознания, отречение от духовности, нравственности и так далее. Вот в основном мир идёт за счёт отречения от нравственности, духовности. Я говорю, вот международная политика это полное разрушение всех нравственных моментов. Но к чему это приведёт, понятно? Это временное облегчение с последующим, так сказать, полным развалом. Вот если женщина принципиальная, волевая, часто у неё дети постоянно в род, потому что постоянная ложь надо сказать, в раннее. Это унижение стабильности духовного состояния. Женщина э, пишет мне: "У меня идёт постоянный страх". Что такое страх? Это, э, сказать, потеря стабильности. Человек не может принять изменения ситуации, он боится. То есть чем сильнее человек зацепляется за стабильность своих идеалов, тем он больше боится по их краху. Потому что есть страх за свою жизнь, за тело, а есть страх за крушение идеалов. Вот этот гораздо более сильный. То есть есть различные уровни страха: страх за тело, страх за сознание, страх за свою душу. Так вот, страх за сознание вдруг предадут, вдруг изменят. Он намного более живуч и сильнее проникает подсознание. Так вот ещё раз хочу сказать: либо мы отказываемся от духовности, чтобы выжить. Иуда. Что сделал Иуда? Нарас стал недуховный, принципиальный. Не мог принять крах идеалов, стал беспринципным, бездуховным и безрастным. Конечная фаза – смерть. Это модель. То, что произошло с Иудой, то сейчас происходит в современной западной цивилизации. Любовь, накопление мощной духовности, непереносимость краха духовных моментов, потеря духовности, сползание в деньги, секс, безнравственность, а дальше смерть. Вот и весь механизм. И то, что Иуда сделал за три года, западная цивилизация делает за две тысячи лет. Конец уже не за горами. Вот и весь механизм. Через Христа даёт другой механизм. Преодолеть поклонение духовности через любовь. Гораздо более тяжёлый, мучительный вариант, но он работает. 2000 лет в нас это сидит. У нас есть эта возможность. То есть сказать, не получить отсрочку через Иуду, через схему Иуду, а получить спасение через любовь, которая важнее нравственности, справедливости и принципов. Вот и всё. Так. Если это э можно ли вас попросить подписать эту книгу? Понимаете, в чём дело? Мы говорили об искусстве. Почему возраждается искусство? Потому что если я, сказать, любовь, если моя цель любовь, и я рисую всё птиц, животных и так далее, потому что, сказать, ну как, как этап познания любви, то тогда я не поклоняюсь ни, ни людям, ни животным, ни птицам, которых я нарисовал, потому что это для меня этап, чтобы познать любовь. И именно поэтому э, живопись эпохи раннего возрождения, она прекрасна. Но когда я делаю картину и там исчезает любовь, то я всё, что я рисую, этому я поклоняюсь. И когда я начинаю поклоняться людям, животным и так далее, то моя душа начинает вырождаться. И это вырождение приводит к тому, что поклонение спускается всё ниже и ниже, в конечном счёте поклонение жизни превращается в поклонение смерти. Поэтому сейчас разрезанные трупы выставляются в Германии в выставочных залах и выдаются как искусство. То есть поклонение не любви, а чему-то внешнему рано или поздно должно выродиться в самоничтожение. Вот и всё. Поэтому я считаю, моя книга в какой-то степени должна направлять на любовь. А если я подпишу, человек будет что видеть? Мою подпись. Всё-таки это скиять различие вижу. Поэтому такого желания у меня подписывать книги нет. Поддержать могу. Поскольку ничего не у тебя не увидит, то уже всё-таки настрой будет лучше. До перерыва рассказали о двух остросюжетных фильмах. Похоже, вы не видели Груз 2000. Я не видел. Дело в том, что я вам скажу, можно показывать кровь и смерть, но если это показывается для того, чтобы в человеке любовь и величиелось, тогда это нормально. Если мы кровь и смерть показываем, а любви нет, тогда это поклонение смерти. Вот о чём идёт разговор. Вот я э, говорил э, фильм Михалкова 12. В Москве первый день у меня был посвящён теме конфликт. И второй мне отдали фильм, я посмотрел его на следующий день, и я понял, почему этот фильм интересен, потому что там идёт непрерывный конфликт между различными людьми. Конфликт обостряется до максимума. Вот кавказец не кавказец, вот верующий не верующий, вот жадный и вот добрый. То есть это фильм, в котором конфликт выстроен великолепно, острый, чёткий, мощный. Дальше нужно Что сделать? Решение конфликта дать. А решение конфликта одно. Михалков добрый барин, который готов мальчика усыновить. Всё. Ну разве это решение? То есть возникает ощущение подтасовки. Человек поднял тему, но её не решил. Суть конфликта между различными народами и различными религиями в том, что они не чувствуют себя едиными. Значит, нужно говорить о том, где объединяются верующие и неверующие. ид жадный богатый это понятие любовь. Но это понятие любовь это не просто, э, сказать, кого-то там простил и всё. Это, э, сказать, любовь, которая заставляет человека меняться. Которая заставляет человека воспитывать себя и других. Прощение это первый этап, и это прощение может по схеме, как Ашураджнс говорил, привести потом вернуться на круги своя. Поэтому если есть конфликт, Если художник поднимает конфликт, то он должен этот конфликт потом решить. Любой конфликт должен прийти к любви. И поэтому самые жестокие фильмы, которые есть, внешние, если всё-таки они дают ощущение любви, то тогда эта жестокость оправдана. Вот, скажем, фильм «Молчание и гнёт». Видели? Вроде бы совершенно патологический фильм. А почему так привлекательен образ вот этого, так сказать, каннибала? Кто скажет? Он оказывается умнее всех там. Он умнее всех, он талантливее всех и так далее. Получается, что главный герой фильма – это человек, который поедает себе подобное. Невероятно жестокий. Тогда в чем прелесть этого фильма? Опрель заключается в том, что этот человек, который умнее всех и является сам жестоким и прочее, э, этот человек лицо общества. То есть Молчание ягнят это фильм о современном западном обществе, где патология становится нормой и где самые умные и талантливые являются лидером в области патологии. И тогда вот когда это показываешь, тогда уже фильм становится искусством. Почему? Потому что э, сказать, здесь показана динамика развития общества и его перспективы. Если самый умный, талантливый, способный, э, сказать, является самым кровожадным, то тогда значит, наверное, что-то в этом обществе не совсем правильно. Как это, потому что для этого общества распад гораздо приятнее, чем помощь. Значит, это общество антихристианское. Причём это уже даже не языческое общество, это, так сказать, обратное от как. И в этом плане фильм поднимает очень серьёзные темы. Очень серьёзные, потому что а чем талантливее и умнее человек при неправильном мировоззрении, тем быстрее он перерождается в не, в не, в чудовище превращается. Значит, это смещённая система ценностей. И вот эта смещённая система ценностей в Молчании Игнятов показана. Почему люди так, так сказать, и стали интересоваться. А когда дальше показали фильм Ганнибал, я его не смотрел, но я там просто сплошная патология. Ну всё там уже не не попытка спасти людей, объяснив им, что ребята, вы проваливаете способность, а просто жонглирование мясом, трупами и прочее, прочее. Так вот искусство, когдать показывает человека его патологию, как он, оно всё-таки помогает ему осознать это и устремиться к любви. А если оно просто фиксирует факт убийства, то тогда идет цель какая? Не любовь, а желание уничтожить других. Поэтому, в принципе, я считаю, современное западное искусство работает на разложение души, на увеличение агрессии. Ну, не все, конечно, есть фильмы, где есть противоположная тенденция, но в основном идет эта тема. Вы комментируйте, пожалуйста, два авторанностных фильма о стариках, здесь не место и нет. Я не видел этих фильмов. Это старикам здесь не место, который первое первое место занял, который тоже фактически на ров скаровал на занятия. Нефть хорошо с удовольствием посмотрю, скажу своё мнение. Дело в том, что, знаете, в Голливуде есть фильмы, которые вот, скажем, фильм э-э Соучастник. Вот там как раз великолепно показано, что умный, талантливый, волевой человек, который направляет всё это не на любовь, а на власть, деньги, то есть на убийство себе подобных, он обречён. И вот этот э негр, который сначала боится, зависит от него. И этот явно супермен, который по всем признакам его превосходит, идёт медленный процесс взревания человека, личности, который перестаёт бояться. И медленно проигрывает вот этот умный талантливый волевой, потому что у этого больше любви, а у того её меньше. И вот этот процесс, когда любовь начинает постепенно из трусости, вот как в апостоле, апостол апостол Пётр, сначала трусость, неуверенность, и потом всё больше силы, мощи и победа над силой иска. Потому что Иуда как раз он он же завидовал Кассир, администратор, менеджер у Иисуса Христа. То есть, скажем, здесь как раз ум, сила, воля и так далее. И вот один вроде бы слабый, но который ориентируется на любовь, побеждает свои проблемы, а второй победить их не может. И в этом плане фильм соучастие даёт вот рост человека, который не отказывается от своей любви. И ради любви он готов потом уже жертвовать своей жизнью, и всё равно он побеждает. Фильм блестящий. И одновременно идёт фильмов очень много патологических. Самое печальное то, Что, судя по тому, что вы говорите, я не видел эти фильмы, что Оскары начинают получать фильмы патологические. Не те фильмы, где любовь побеждает, а где побеждает а, патология, ненависть и девализм. Вот это проблема. Но это это проблема американской академии киноискусств. Наверное, она работает в режиме того общества, в котором она находится. Николаевич, да. Вы что, что? Я смотрел фильм Мы из будущего. А, понимаете, в чём дело? Там показаны скинхеды нынешнего дня, которые попадают и, сказать, которые носят свастику, и вдруг попадают и видят реальность, сказать, как это вы, выглядит. Э, тогда задумываемся над над тем, кто такие скинхеды нынешние. Э, а движение скинхедов это а, движение, которое ненавидит иностранцев. или поражён, сказать, или кавказцев, которые не являются иностранцами. Вот, и пытается создать как бы свою структуру. Дело в чём? Дело в том, что это движение нужно понимать, откуда оно произошло. А, сказать, вот, скажем, война в Чечне. Почему она произошла? Трагедия Чечни это трагедия Москвы. Это трагедия Советского Союза. Распался Советский Союз. На расстине никакой. Ельцин, который поклонялся социализму, начал поклоняться другой-то модели нет. Если нет поклонения социализму, можно поклоняться западной демократии. А раз поклоняться западной демократии, значит, нужно истребить всё то, что связано с социализмом, раз он в него не верит. И начинается истребление сути государства: спецслужбы, МВД, армия, экономика. Разрушено государство до основания. Почему? Потому что вот этот идеализм Э, Ельцин и Горбачёв свято верили в то, что когда они разрушат всю армию, всю, сказать, спецслужбы, тогда будет рай на земле. Через западную демократию, любовь и помощь. Выяснилось, что западная западная демократия хочет Россию уничтожить. И оказывается, чтобы выжить, нужны спецслужбы, нужны силовые структуры. А вот эта идея общества без зубости не срабатывает. Это опять же неправильная интерпретация того, что говорил Христос. Должна быть любовь, но любовь не исключает жёсткости. Не мечите бисер перед свиньями. А в интерпретации плоскостного мышления Горбачёва и Ельцина, если мир дружный, значит нужно убить, сказать, все свои защитные функции, и тогда будет всё хорошо. Что получилось? Россия стала распадаться. Кто в этом случае будет выживать? Если государства нет. Те, кто живёт племенными понятие. Возникли банды, возникли племена, возникли различные кланы, и они стали как бы микроячейкой государства. Почему Россия стала распадаться? В России до сих пор нравственности нет, целей каких-то нет, поэтому Россия по сути дела пока ещё является языческим государством, потому что нет осознания на уровне страны, что выполнение заповедей необходимо для выживания. Немножко об этом, как говорится, говорит президент, но вот этого явного сознания ещё нет. Поэтому в России очень сильна клановая психология, племенная. Почему на Кавказе, сказать, так много, э, скажем так, кавказские авторитеты вытеснили, кавказские бандиты вытеснили местных бандитов. Потому что сплочённость больше, национальный признак. Если в стране нет государства, то выживает клановая психология. Поэтому скинхеды появляются как язычники. как группа, которая отстаивает свой конкретный интерес, свою территорию. Это племенное сознание. Вот также в отряде мальчиков, которые делят районы на территории и убивают друг друга сейчас в небольших городах. Это то же самое. Но этого власти не хотели замечать никогда, что есть кланы, что есть группировки подростков, и сейчас об этом не говорят о детской преступности. Она очень сильная. Поэтому скинхеды это одно из проявлений языческой клановой психологии. Вот и всё. Это защита своей территории от иноземцев. Это всегда было несколько тысяч лет назад. А сейчас, если государство не имеет своей нравственности, цели и не чувствует себя единой, появляются вот такие клановые стравки. Поэтому скинхеды, если Россия не ощу... не пойдёт, сказать, тем путём, который объединит все национальности, религии и так далее. Это вера в Бога, это нравственность, это выполнение главных заповедей. Россия причина на распад. И вот эти скинхеды, а, как и Чечня, это всё у нас всё показатель серьёзнейшего кризиса в нашем обществе. Вот и всё. Так вот, к чему приводит это движение скинхедов? Кланы, племена, экономическая, политическая или религиозная? Мы издавна знаем. Дело в том, что когда возник, когда в современном, в современной цивилизации, которая уже прошла момент единобожия и должна идти дальше. Когда эта цивилизация падает назад, в Ветхом Завете сказано, что будет. Я буду вас уничтожать, говорит Бог, евреям, если вы забудете главные заповеди и будете скатываться в язычество. А есть ли страна, которая откатилась от заповедей на Божьей, скатилась в язычество? Есть это Советский Союз, впоследствии мы знаем, десятки миллионов погибших. Есть страна, которая ещё более наглядно продемонстрировала, как говорится, абсолютное язычество это фашистская Германия. Это конкретная есть одна избранная нация, и нужно уничтожить и подавить все остальные. Чем кончилось это для Германии, мы знаем. Так вот скинхеды всего на всего, так же как немецкий фашизм исповедует языческую психологию объединения на уровне конфликта с другими и защиты конкретно своего клана своей территории. Это всего на всего языческое мышление. В России сейчас это мышление присутствует. Оно имеет тенденцию к преодолению. Одна из тенденций к преодолению язычества, которое уничтожит Россию, это закон о расходах чиновников. Когда чиновники перестанут грабить и воровать, тогда с нравственностью в стране будет легче. И тогда в Бога будет поверить легче. И тогда страна начнет объединяться. А когда я знаю, что наверху воруют, быть нравственным тяжело, потому что всегда, в принципе, как-то смотрят на главного авторитета, как он себя ведёт. Если он ворует, грабит, убивает, низы будут делать то же самое. Поэтому здесь идёт комплексная проблема. Просто вот эти ребята, которые сейчас в Кенхеде в настоящее время и считают, что вот это правильно. Когда они увидели лицо реального фашизма и что от этого бывает, тогда они поняли, что их направление смертельно. И вот в этом плане фильм, я считаю, великолепный и даёт чёткое понимание, как одно рождает другое. Все эти марширующие лысые мальчики не понимают, к чему это рано или поздно приведёт. Вот для того, э, Гитлер и выжил в 40 покушениях, шан, шанс выжить один на 3 три, триллион, чтобы весь мир увидел, к чему этот фашизм приводит, приходит. И Гитлер, как идеолог, как главный лидер, должен был сам себя убить, чтобы это в подсознании всех закрепилось. И ты повторишь судьбу главного. Ты в конце концов умрёшь, если будешь исповедовать языческую психологию ненависти к другим и возвеличивания себя. При нашей энергетике внутренней и при внешней энергетике в виде ядерного оружия это самоубийство. И в этом плане как раз фильм, совместив причины и следствия, вот лысые мальчики, а вот к чему это приведёт. Он очень имеет сильное воспитательное значение. В Петербурге и Самаре молодёжь курит кальян. Даже до провинции докатилась эта мода. Как э каким неблагополучям в душе это вызвано? О вреде курения говорить много, но мне кажется, что это увлечение более опасно именно для северной молодёжи. Как вы считаете? Э, дело в чём? Дело в том, что, ну, во-первых, э информация проскочила, что кальян в 40 раз опаснее сигареты. там на самом деле вода не фильтрует, а это всё, так сказать, тут же в лёгкие идёт. Но дело даже не в этом. Кальян это, э, так сказать, наркотик, э, курение это ист передряска сознания. И если идёт тема наркомании, как сказать, кальян, сигарета, алкоголь это всё тема, э, так сказать, стабильности сознания. Когда всё, чему мы поклоняемся, должно быть стабильным. Когда человечество должно перейти в новую стадию, то нужно подойти к корням греха и их преодолеть. Корень греха, девализм, это поклонение основам человеческого счастья. Это не телесное счастье, а счастье духовное. Почему первая заповедь Христа начинается? Блаженные нищие духом. Так вот, концентрация на духовности, если нет любви, это и есть все главные проблемы. Поэтому для того, чтобы цивилизация спаслась, нужно пройти крах духовности с любовью. Без любви крах духовности мы видим как. А с любовью крах духовности это сохранить любовь, когда рушится не только идеалы будущего, но и когда рушится вокруг тебя весь мир. Если мы не можем принять крах идеалов будущего, сохранить любовь, тогда должно рушиться настоящее. До этого обрушения настоящего, судя по всему, осталось не так уж много времени. Поэтому я говорю: радуйтесь, потешествуйте, отдыхайте по пока ещё можно. Что что? Кто курит? А в Индии постоянно наркотики употребляют. Многие. А почему, когда золотого мусульман, они суживают неверно, а многие сильнее, чем выучают? У мусульман... У мусульман... Во-первых, почему у мусульман вера сильнее? Во-первых, ислам появился позже. Это молодая религия. Во-вторых, в исламе есть моменты учёта ошибок, как бы, ну, каких-то проблем иудаизма и христианства. А и в исламе, э, сказать, есть определённые проблемы. И смысл проблем заключается в том, что духовность, как и в иудаизме, духовность принципиальность часто может закрыть любовь. Хотя в исламе человек должен признать всех пятерых пророков, начиная от Ноя, Христос считается одним из пророков, значит, всё, что говорил Христос, подлежит для мусульманина, подлежит исполнению. Значит, любовь должна быть выше духовности, справедливости, но на деле часто получается обратное. Когда принцип оказывается важнее любви. И мы это видим, если мусульмане взрывают мечети друг друга и убивают друг друга, значит, наверное, не любовь для них главная, а религия, принципы, политика, экономика. Ну как в Ираке сейчас. Значит, уже всё-таки любовь на втором месте. Поэтому у ислама есть очень серьёзная проблема это духовность, которая может и справедливость, которая может закрыть любовь. Поэтому тяга к унижению духовности такая сильная, и отсюда коляну А почему, сказать, в исламе рождается детраз детрождением лучше? Потому что а ислам а при как как при своих определённых проблемах, как и в любой религии, без проблем не может быть никто и ничто, только Бог без проблем. Так вот, ислам достаточно жёстко отстаивает тему, не сказать, не только внешней религиозности, но и внутренней, это и соблюдение заповедей. Уважение к родителям, недопущение блуда, а сказать же, же, сказать, женщине не позволяют. Ведь смотрите, когда женщина становится бесплодной, когда она нарушает нравственные заповеди, когда она ревнивая, обидчивая, осуждает родителей, когда она эмансипирована. Вот этого в исламе нет. Поэтому, соответственно, и рождение намного выше. И не не только, сказать, скажем, на Кавказе, есть районы, где не ислам, а христианство, но там очень жёсткие традиции уважения к родителям, а, сказать, нравственного поведения женщины, и там тоже много детей рождается в этих районах, и всё нормально. Поэтому дети рождаются там, где есть любовь. Любовь там, где нет попустительства инстинктам. А в Ислам в плане попустительства инстинктам относится жёстко. Вы ранее, допустим, у нас икру уже, вот сказать, в экране световой чёрная была. А лучшие в мире сейчас считается иранская икра. Потому что у них возможность была нефть добывать, они не стали нефть добывать, чтобы не нерестилища, чтобы воду не запачкать там, где осётр нерестится. И вы ранее до сих пор, если человек ворует, ему рубят не руку, а палец. То есть вот это вот чёткая, э, сказать, последовательная позиция в плане нарушения именно заповедей в исламе прослеживается конкретно. Нельзя воровать, нельзя прелюбодействовать. Э, нельзя, сказать, относиться к родителям с неуважением. Э, сказать, нужно молиться. И результат в мечеть входишь, там нет никаких украшений. Никто ничего не продаёт. И, так сказать, сотни мужчин сидят и молятся, значит, им это нужно. Поэтому вот это, так сказать, не поверхностное, а реальное выполнение заповедей, оно и даёт Исламу и деньги, и силу, и деторождение. Обратите внимание, так сказать, основные запасы нефти в мире у кого? Мусульман. Почему? Тоже, наверное, не случайно. Так вот, но дело в том, что, так сказать, Есть определённая проблема, когда логика божественная понемногу превращается в человеческую. Этот процесс в исламе так же идёт. И это даёт и агрессию, и когда религия втягивается в политику и экономику, это и есть подмена логики божественной логикой человеческой. Так что идёт нормальный закономерный процесс развитие и деградация. А Россия сейчас как? А дело в том, что Россия, э, сказать, интересная в этом плане. Православие э, сказать, достаточно сильно, сказать, начал терять позиции и переходить в логику человеческую два столетия назад. Поэтому пошёл атеизм, э, сказать, когда большевики экспроприировали ценности. Это было в двадцатых годах. Я прочитал в одной брошюре, количество изъятых ценностей, золото, бриллианты и прочее, э, равнялось 100 бюджетам России. но народ эти деньги это для голодающих. Изъяты были ценности. Голодающие этих денег не увидели. Большевики их пристроили, как могли. Вот. Так что, но вот это вот э ослабление определённой веры, которое наблюдалось 2 сотни лет, привело к появлению атеизма, потом большевизма, потом миллионов смертей, потом к полному распаду страны, так сказать, под э руководством людей, которые, как говорится, были олицетворением строя Горбачёв и Ельцин. И фактически после этого Россия должна была погибнуть. Если исходить из предыдущего опыта, Россия не должна была остаться, она должна была быть расчленена. Поэтому Америка, я думаю, 100% уверена, что от России уже ничего не осталось. Но дело в том, что поскольку развитие идёт не столько из опыта прошлого, сколько из информации из будущего. То когда хладнокровные американцы подсчитали все за и против, они поняли, что у России шансов нет и успокоились. И дальше произошло то, что произошло. Россия начинает подниматься с нуля, и вот сейчас в России есть тенденция к вере, и причём не просто к вере, чтобы выжить России должна не просто поверить в Бога, она должна поверить так, чтобы это объединило все религии, все национальности, все расы и так далее. И вот И другого пути нет, потому что Россия, как бы, она, это модель всей планеты. Одна женщина, депутат, хорошо сказала, посмотрите на Россию. Это вся планета, все религии, национальности, расы, так сказать, климатические условия. Так вот, если в России произойдет объединение через веру, нравственность, потому что объединяет любого человека любовь и нравственность, Какой бы ты ни был нации, расы, вероисповедания, если ты безрасный человек, то это уже всё, остальное не не существенно. Так вот, если в России это всё возродится и религии, национальности, народы, так сказать, объединятся в единое целое, человечество будет спасено. Если нет, покажите мне страну, в которой это можно сделать. Такой страны нет. Значит, вывод простой. Россия это тот полигон, где сейчас обрабатывается модель спасения человечества. новый президент. Главное, чтобы новый, понимаете, я говорил о том, что в России пошла уникальная тенденция, что руководство страны, эти посмотрите, как как Путин общается с людьми. Западная политика, и вот не понимаю. Просто политика всегда была ложью. Все постоянно врут. И вдруг человек называет вещи своими именами. Народ в шоке. К этому трудно привыкнуть. Он говорит: "Вы нас обманываете". Раньше политик говорил 20 слов, из которых что-то, где там какие-то намёки. А мы здесь вы пообещали не подтягивать НАТО к границам России, и вы солгали. Ну что ж нам делать? И вот когда человек начинает искренне говорить, это говорит о его нравственности, о том, что, наверное, он верующий, о том, что, так сказать, это политик нового мышления. И получается, что все западные политики сразу же на ступень ниже. Они не могут общаться, потому что они привыкли врать, обманывать, э, сказать, подавлять всё что угодно. Но искренности, а значит, э, паритета ни у кого не было. Но на ровном месте ничего не бывает. Значит, если появился политик такого уровня в России, значит, наверное, из будущего к нам плывут уже такие же политики, которые начнут под этим, так сказать, с этой тенденцией меняться и станут ближе к вере, к нравственности и прочим. То что я думаю, новый президент, он э должен просто, для, понимаете, я часто, когда пытался логически что-то понять, я убеждался, что логика не даёт решения. И я сказать, когда дело касалось России, я видел, что страна обречена, и она должна погибнуть. Я я тогда говорил так, что поскольку Россия должна спасти человечество, то что-то должно произойти, и она должна выжить. Я помню, я со спортсменами общался, Они, ой, не знаю им, что делать, куда миллионы девать заработанные, ужас, все, шеф, все пропало, куда деньги пристраивать, Россия погибает, а это был дефульт 98-го года. Я говорю, да успокойтесь, ребята, через 2-3 года начнут подниматься. Да вы что, это уже невозможно, это уже навсегда. Я говорю, так я сам вижу, что навсегда. Но у меня по ощущениям получается, что наоборот, поднимется через 2-3 года. Потому что по логике не должно было это произойти. И поднялась. Значит, так вот, скажу, по моим ощущениям, проблемы должны быть. Потому что то, что сейчас в стране, это вот эта вакханалия нефтяная, это сверху дали возможность отдышаться. А дальше мы должны развиваться. Развиваться без трудностей мы не можем. Значит, где-то должно тряхнуть и основательно, через годик, через два, чтобы ещё, э, сказать, мои 40 лет евреев водил по пустыне, чтобы немножко в голове прояснилось. А нам нужно хотя бы периодически иметь проблемы. Так что, я думаю, проблемы должны бы и трехнёт, и, может быть, и весь мир трехнёт, и нас. Главное, как правильно к этому относиться. А так, я конкретно я из тех, кто видит светлое будущее в России, радость, соответственно. Так. Столько записок, прямо за двухглаза разбегаются. Значит, э книга родители воспитание родителей в чём смысл книги воспитания родителей как я могу воспит... воспитать детей если я... что такое воспитание детей это не слова а я показываю каким надо быть а если меня человек обидел я так сказать пристраиваюсь как бы его в ответ ну о каком тут воспитании речь поэтому воспитание детей начинается с правильного мировоззрения родителей и вот эта тема конфликта тема правильного понимания того что говорил Христос я считаю правильного осмысления того, что сказано в Торе, потому что иудаизм это колоссальная, необходимо жизненная и сейчас система, и 10 заповедей, они не отменены, они и в исламе, и в христианстве являются основополагающими. Поэтому понимание того, так сказать, о чем говорится в Ветхом Завете и в Новом Завете, без этого человек не может выстроить свое отношение к миру. Как выяснилось, большевики это... полностью заимственная, сказать, информация из Библии, но немножечко неправильно результат смерти миллионов людей. Современный Китай это атеистическая страна. То есть мы приходим к какому выводу? Что политика, экономика, войны, смерти или выживания это наша психология. Как мы относимся к миру. Так вот, наша психология на 90% это наследие религии. И как профессор Осипов совершенно чётко сказал: кризис и гибение западного мира это кризис католичества. Сердцевина любой цивилизации является вера, религиозное мировоззрение. Если они себя исчерпали, цивилизация погибает вместе с ней. Поэтому для того, чтобы воспитывать детей, которые останутся живы, нужно привести в порядок своё мышление. А для этого нужно Ну какие-то главные моменты понимания того, что говорится в религии в каждой, просто ощутить. Вот поэтому у меня сейчас книга идёт в этом аспекте. Я хотел дать советы: голова, как правильно питаться, воспитание родителей, бизнес, работа, семья, отношения к жене. Начал, и тут такое началось. И улетел совершенно. Понял, чтобы все все эти А рецепты вкусной здоровой пищи, они не бессмысленны, если нет правильного отношения к миру. Поэтому я вернулся к религии и вынужден как раз вот уже несколько глав надиктовал, где я пытаюсь, э, сказать, через свои исследования понять и объяснить, что имел в виду Иисус Христос. Как нужно относиться к теме конфликтов. Ну, это это очень важно. Вот книгу сейчас я сделаю, я думаю, с осени уже останется, э, сказать, как дальше воспитывать детей. Если я гармоничный, то я ребёнка говорю: "Вот смотри на меня и делай как я". Вот уже с этого начинается. Ну а дальше это уже нюансы. Я думаю, что и, может быть, к новому году воспитание детей выйдет. Поэтому ещё раз хочу сказать: воспитание детей начинается с родителей. Если вы на любую ситуацию, на любой конфликт реагируете правильно, только любовью, тогда Богу нужно, чтобы у вас было больше энергии, больше силы, больше возможностей, просто всё это превратиться правильное направление и в любовь. Значит, как только вы выстроите правильное направление, тут же попёрла энергия. Если вы только с удивлением заметите, счастье, что все ваши желания исполняются, дети рождаются в большом количестве, с прекрасным характером, что их воспитывать по большому счёту. Так. А вот уже несколько лет меня преследует невозможность, наоборот, тягу к алкоголю. Происходит одно и то же. Иду на работу, работа напряжённая, постоянное общение с людьми. Работаю риелтором. Прихожу домой разбитая, выпиваю, засыпаю. Просыпаюсь в 3:00 ночи и не сплю до 7:00 утра. Встаю в 9:00, иду на работу, и опять всё сначала. Понимаю, что из-за алкоголя теряю возможность э почитать, сделать что-то хорошее для себя и близких, но не выпить после работы не могу. Ну давайте рассуждать. Если человек не спит, значит это нужно сделать для того, чтобы затормозить сознание. Если человек выпивает, выпивка это торможение сознания. Значит, если это происходит после напряжённой работы, значит, на работе идёт гиперфункция сознания и агрессивности, связанные с этим. Что идёт? Идёт концентрация на будущем в 5 раз выше опасной. То есть если вы занимаетесь недвижимостью, вы связаны с планами на это А вы должны заниматься недвижимостью так, предлагают, делаю и прочее. Когда человек занимается будущим, недвижимость это будущее, покупка, продажа и так далее, то вы не должны, скажем, вы должны жить в настоящем. Когда идет концентрация на будущем, когда вы начинаете переживать за свои планы, Когда у вас возникает страх или, так сказать, недовольство собой или другими в связи с будущим, что такое будущее? Это и сознание. У вас идёт гиперфункция сознания. А дальше агрессивность. У вас включается программа самоуничтожения. Чтобы эту программу самоуничтожения остановить, нужны положительные эмоции, алкоголь и нужно затормозить сознание. Это также алкоголь. Когда человек, когда человек идёт в казино, если он мечтает и уже начинает распределять выигрышные деньги до того, как они существуют, чтобы такие люди уходили без денег. Есть русская пословица: "Делить шкуру неубитого медведя". Если вы начали подсчитывать доходы до того, как вы заработали, доходов не будет. Почему? Потому что когда вы подсчитываете доходы будущего, вы получаете удовольствие от будущего больше, чем удовольствие от настоящего. Всё. Любовь находится в настоящем. на на уровне любви прошлое, настоящее и будущее сжимаются в точку. Поэтому на самом деле прошлого и будущего на тонком плане нет. Там есть только настоящее. Поэтому когда вы удовольствие от будущего получаете больше, чем от настоящего, вы рвёте время. У вас идёт агрессия от любви, идёт программа самоистязания. Почему Христос говорил: "Не думайте о завтрашнем дне"? Так вот, здесь классический вариант поклонения будущему. Ещё раз хочу подчеркнуть, Если для вас мечта, удовольствие, которое вы получите в будущем, планы на будущее приятнее, чем настоящее, вы уже проиграли. Настоящее всегда, поскольку любовь здесь, в настоящем. Настоящее должно давать больше удовольствия, чем будущее. Посмотрите за собой, и вы поймёте. Если настоящее вам вот в, в это ощущение, потому что вы отдаёте энергию настоящему, и чувство любви появляется. Почему нам нравится будущее? Потому что когда мы планируем будущее, мы тоже выбрасываем энергию. И вот это ощущение выброса энергии даёт ощущение радости, любви и так далее. Но ещё раз хочу подчеркнуть. Почему будто говорил только здесь и сейчас. Любовь в настоящем. Значит, научитесь работать, планировать будущее, осознавая, что это часть, но не целое. Перестаньте поклоняться будущему. Что здесь идёт во время работы? Идёт презрение к людям в плане идеалов. То есть чем больше человек поклоняется будущему, тем жёстче идёт критика к клиенту. Да вот я хочу так, а он не такой. Значит, снимите осуждение людей. Снимите раздражение, и недовольство. Снимите задним, э, сказать, задним числом все претензии к то, разрушил ваше будущее. Перестаньте уповать и надеяться на будущее. Примите крах будущего, сохраняя любовь. И после этого, когда зависимость от будущего уменьшится, Тогда ваше сознание опять начнёт работать, и тогда вам не надо пить. Обратите внимание, Россия была самой пьющей страной. Кто скажет почему? Видели фильм Васила Швили Сны сны Веры Павловой. Когда дворянин Васил Швили говорит: "Я вижу ужасные вещи в своих снах". Я тут типа почитал книжку, что нужно мечтать о будущем. Когда Басинашвили с хахалком раскрашенным на голове на дискотеке там торгует фотографиями голых жены, поёт песню, говорит что-то: ты... "Если у нас такое будущее, то это, говорит, страшное будущее". Так вот, чем больше мы поклоняемся будущему, а именно вот будущему поклонялись 100-150 лет назад все в России. не только большевики, но до этого все поклонялись будущему. Ещё раз блесны веры пальны. Любите будущее, приближайте его, поклоняйтесь ему. Вот от темы. И чем больше мы поклоняемся будущему, тем больше оно становится дьявольским это будущее. Вот и всё. Поэтому и русский народ пил. Потому что любое поклонение будущему это гиперфункция сознания, это бешеная ненасть в поиск винаватых, а дальше пьянка, чтобы остановить. Кстати, один из признаков того, что у вас проблемы с будущим, знаете какой? Поиск виноватых. Если что-то произошло, и вы ищете, кто виноват на уровне эмоций, чтобы на него обидеться, у вас уже проблемы. То есть, когда мы ищем виноват, что-то сделано, вот виноват и подлежит наказанию, это логика материальная. А вот в логике душевной виноватых быть не может. С точки зрения высшей, виноват один, Творец во всем. К нему претензий, сами понимаете, быть не должно. Значит, правых и виноватых по большому счёту нет. Если мы это понимаем, тогда мы понимаем относительность своей правоты, вины другого, и у нас агрессивности уже нет. Именно сознание ищет виноватых. Именно сознание даёт нам ощущение своей правоты и защищённость. Поэтому, если я чувствую, что я никогда не могу быть абсолютно прав, значит, я уже не завишу от сознания. Если я понимаю, что никто не может быть полностью виноватым за счастье, завишут сознание. Мне уже лебеть легче. Какой вопрос? Как-то я купила диск, где остановка сознания, как вот это вот. То это как эксперимент. Торможение сознания. Дело в чём? Дело в том, что самое лучшее торможение сознания идёт через ощущение любви, важнее сознания. Когда живёт чувство, понимаете, тогда всё нормально. Но из техники остановки сознания, вот когда человек смотрит на свечу, Сознание тормозится. Когда человек в бане водой обливается, сознание тормозится. Когда утром на голову льёт холодную воду, сознание тормозится. И в какой-то, когда человек дер дыхание задерживает, сознание тормозится. Это всё техники торможения сознания, которые, в принципе, работают и нам помогают. Вот почему любой богатый человек делает на даче камин и фонтан. Ну всё, богатой человек с головной проблемой, думает он. Ему нужно сознание затормозить. Есть две вещи, которые не контролируются сознанием вообще. Это вода и огонь. Контроля нет, он непредсказуем. Почему я хотел сделать э механизм, как он называется? Да. Генератор случайных чисел. Я считаю, должно быть в любой квартире. чтобы, так сказать, музыка включалась, птички запели. Когда человек не может что-то просчитать, его сознание тормозится, и тогда открывается чувство. Поэтому, когда человек смотрит на огонь, у него ощущение торможения сознания, и легче раскрывается чувство. Вот и всё. От рака умерли мой сын и муж. У меня рак груди, метастазы в печени. Лечение идёт 2 года с переменными успехами. Ухудшение после недавней смерти мужа. Ещё до чтения ваших книг просила прощения у всех обиженных мной и обидевших меня. Много молилась, но, видимо, что-то делаю не так. На момент написания записки принятие травмирующей ситуации в 4 раза хуже смертельного по отношению к мужчинам. Тема идёт судьбы. Тема гордыни. Что такое печень? Тема судьбы и гордыни это внутреннее ощущение превосходства, недовольство уже не просто людьми, но и собой, судьбой. Вот это и с гордыня. Корнем гордыни является что? Поклонение сознанию, нарас с духовности идеала. Значит, здесь для женщины тема духовности, принципиальности, идеалов была просто непреодолимой. Чтобы родился ребёнок, что нужно? Чтобы пошла любовь. Главный конкурент любви что? сознание должен произойти крах сознания у женщины. А если она это не приняла, то агрессивность, передающаяся ребёнку, не оставляет ему шансов выжить. Поэтому умер сын. Так вот, э, когда вы просили прощения за обиды, вы делали первый шаг. Вы перестаёте обижать, когда каетесь. А дальше нужно научиться конфликтовать и любить. Вот этого у вас ещё не было. Что сейчас? Сейчас двукратно выше смертельная агрессия к миру в плане идеалов. Значит, здесь было ещё недовольство сильное судьбой, окружающим миром. Дело в том, что чем масштабнее наши претензии к государству, к окружающему миру, к судьбе, тем опаснее они, тем глубже они заходят под сознание. Значит, сначала через покаяние нужно снять агрессию к миру, к Богу во всех формах, к окружающему миру снять претензии, к обществу, К близким людям, к себе и к судьбе. А потом нужно понять, что любая проблема от вас требует только одного – увеличения любви. Не претензии, уныния, а увеличения любви. Вот это, если почувствуете, тогда будет изменение. А так, что такое рак груди? Это обиды, вот как правило, я смотрел с женщин, это сильные обиды на близких или на себя, на судьбу. Если еще печень подключается, это обиды в связи с будущим. Вот и все. Пожалуйста, сыну отключиться от компьютерной игры. Я же говорил, если мать не умеет конфликтовать, сын уходит от конфликтов в компьютер. Когда у человека, ведь понимаете, когда мать научилась конфликтовать, и она это чувство передаёт сыну, то любой конфликт у ребёнка даёт вспышку энергии, любви. Представляете, конфликтои и становились счастливым. И так я побегу на этот конфликт. Посол меня развивает. И я этот конфликт буду решать не за счёт подавления другого, а за счёт взаимодействия и воспитания. То есть для меня конфликт будет источником счастья. А когда я должен в конфликте подавить или подчиниться, для меня это несчастье. И чем сильнее моя энергетика, тем болезненнее, я так сказать, чувствует этот конфликт. Я начинаю от него уходить. Энергетика у всех сейчас растёт. Внешняя может быть падать, а внутренняя на рост. Поэтому дети, один наркотик, другой алкоголь, третий в компьютер. А если в телесетор то же самое, да? То же самое. А если на семинаре глаза закрываются, и спать хочется. Это очень хорошо. Это торможение сознания. Вот, кстати, здесь женщина хорошая была записка, она говорит: "Я читаю книги, всё постоянно DVD, и в последнее время стало насморк стал появляться, чихать стало". Я говорит: "На эти постяки не обращай внимания. Это не пустяк. Дело в том, что э, любая мысль, э, сказать, любое понимание должно превратиться в чувства. А когда оно превратилось в чувство к ней, уже не нужна. Нужно просто где-то вот, иногда что-то.. А когда человек как энергии получает в конце ,а когда человек как энергию получает, читая мои книги, значит, он не может, все свои мысли выстроить в чувство. Начинается зависимость. А когда человек через голову что-то понимает, начинается зависимость от сознания. И тогда получается, что мои книги вредят. И включается программа самоуничтожения, вот она и дает насморк и чихание. Поэтому нужно четко понять, что все мысли должны превратиться в чувства. Вот одна из главных проблем ортодоксальных евреев в том, что они постоянно читают Тору. Они постоянно читают Ветхий Завет, считая, что в этот момент они соединяются с Богом. Мы с Богом соединяемся не через мысли, а через чувства. Поэтому сейчас очень много проблем у ортодоксальных евреев. Все в очках. Бо всё больше детей с проблемами с психикой и так далее, и так далее. Вот в чём ситуация. Почему говорят: "Чег э, чихнул", говорят: "Правду сказал". Никто не задумался, почему. Когда человек говорит правду, он чихает. Вот когда он сказал правду, он загордился. А это когда загордился, у него пошла программа, он прессует всех, у него идёт программа самоистожения, и он чихает. Вот вот как одно связано с другим. Да. А и давно у меня сын родился, и я обнаружили опухоль головного мозга. Вот предстоит тяжёлая операция, впереди вот так. Что такое опухоль головного мозга? Чем а, нарушаем, то и болит. Значит, это проблема с сознанием, с мировоззрением. Соответственно, значит, э если когда ребёнок уже в момент зачатия он взаимодействует с миром. Если его взаимодействие с миром неправильное, агрессивное, то поскольку ещё нет того, кто его обидел, А он агрессивно относится к миру. Тогда идёт программа самоуничтожения. Значит, программа самоуничтожения, соответственно, блокируется опорно-голлановым мозгом. Значит, смотрим его мать. Что у матери раньше было? Семикратное пожелание смерти себе, когда идёт крах идеалов. То же самое, не не умение решить конфликт, решить конфликт с будущим, ведёт агрессию не столько другим, сколько к себе. Многие люди, прочитав мои книжки, получили серьёзные проблемы по здоровью. У некоторых было излечение, у некоторых проблемы по здоровью. Почему? Потому что они из моих книжек, как всегда, либо лево, либо правое. Ага, ненавидеть нельзя. Всё. Никого я не ненавижу, и начинает ненавидеть себя. То есть это есть лучше ненавидеть себя, чем других. Потому что я говорил, этапы развития человека: сначала ненавидит себя, потом, вернее, сначала ненавидит весь мир и других людей. Потом он ненавидит себя. Потом он болеет, потом он умирает. Потом он рождается и чувствует. Других ненавидеть не надо, себя не надо. Что делать? И тогда до него доходит воспитывать и любить. Так вот, сказать, моё предназначение тот процесс, который растягивается на несколько жизней, помочь человеку пройти за несколько лет. Но я говорю, если мы привыкли конфликт решать только за счёт уничтожения, если мы привыкли кого-то есть, то поверьте мне, очень трудно. Когда мы перестаём кого-то есть, не есть себя. Мы рефлекторно должны кого-то оживать. Поэтому агрессия к себе часто достаточно активная и сильная идёт. Весь, так сказать, процесс заключается в том, проблема, чтобы переключить желание кого-то съесть в желание воспитать. Вот и всё. Но для этого, особенно для женщин, что опасно? Если вас лечили крахом идеалов, крахом сознания, сказать, унижением души и тела до зачатия детей, если вы не приняли этого очищения с любовью и выдали моменты, претензии к другим или к себе, это все влияет на детей. Для женщины недовольство собой гораздо более опасно, чем недовольство мужа. Как говорится, лучше мужу глаза вот царапать, чем ненавидеть себя, чем в петлю лезть. Так вот, что я хочу сказать. И я, это я видел, что это сильнее всего бьет по детям. А недавно я просто логически пришел к тому выводу, что отречение от любви к себе, не не любовь к себе, ненависть к себе и осуждение себя это первый шаг к утрате божественного. То есть когда на западе говорят люби себя, они правы но только наполовину. Нужно знать, что любить себя нужно божественное, а человеческое нужно любить и воспитывать, и где-то иногда и жёстко её ограничивать, и где-то наказывать, но при этом любить и воспитывать. Но внутренние плохие мысли о себе, о судьбе А, сказать не любовь к себе это тема очень опасная. И вот покаяние начинается с того, что женщина проходит все ситуации, когда ей помогали через унижение человеческого, сохраняет любовь, снимает претензии к себе и к другим, и проходя эти ситуации, понимает, что любая утрата человеческого это всего на всё толчок к Богу. И когда результатом любой ситуации идёт вспышка любви, начинается изменение. Вот и всё. Ещё раз хочу подчеркнуть. Энергия божественная активно идёт тогда, когда у нас не остаётся виноватых. Многие женщины говорят: "Я теперь поняла, никто не виноват, только я одна виновата". Или как в Волгограде дама. Вот вы мне говорите, там шизофрения. Вы говорите, что я ненавижу, не люблю людей. Я их люблю. Я только мужиков ненавижу. И вот вот такое восприятие. Ну, о чём тут? Как она может преодолеть свои проблемы? Значит, если человек утрачивает внутреннюю ориентацию на любовь, он утрачивает энергию. Что является главным конкурентом любви сознание. Значит, что делает мать? Осуждает родителей или мужа, испытывает уныние, критику, недовольство обществом, кражащим миром. Что у неё происходит? У неё происходит замещение. Она концентрируется не на любви, а на сознании. У матери не хватает энергии. Её ребёнок усиливает эту тенденцию. У ребёнка энергии вообще нет. Знаете, какое один из способов вампирить человека? Это много говорить. Когда, если с вами человек начинает много говорить, и особенно бессмысленно, он вас вампит. Всё. Так вот ребёнок интуитивно пытается забрать энергию через разговор. Почему? Потому что у неё нет энергии. А почему? Потому что мать дала ему ориентацию внутреннюю, на сознание, а не на любовь. Так вот, когда человек постоянно говорит, он концентрируется на сознании. А сознание это сами понимаете. Вот и всё. Значит, что нужно сделать матери? Ей нужно принять задним числом крах сознания с сохранением любви, снять моменты осуждения, недовольства. И когда любовь станет важнее сознания, Когда любовь, понимаете, но я многих видел. Так для меня любовь, конечно, не стала важнее чем сознание, я это понимаю. Это вот не могу принять, когда меня предают или вот наметил планы, всё рухнуло. Так, что такое сознание? Это из будущего. Перевожу на на нормальный язык. Если ваша вы мечтаете дачу строить и начали строить, она сгорела, а вы вы любовь сохраняете, значит, для вас любовь важнее сознания. Кто из нас это сможет сделать? почитать? Что? Что? Что-то не понял. Я смотрел на момент начала лекции, в процентах, знаете, сколько людей бы это приняли? -40%. Это означает, что не только внешне, но и внутренне многие не смогли бы принять. Сейчас, давайте посмотрим. Сейчас плюс 2, плюс 200. Но нестабильная. То есть, когда человек настраивается, он многое может оказываться. Да, пожалуйста. Да. А если вы не думаете, то это атрофия мозга? Атрофия мозга? Да. Дело в чем. Когда идет падение энергетики, нарушаются функции. Мозг хуже функционирует. Ещё сильнее падение энергетики идёт нарушение функций мышления и уже сбой реальный, так сказать, в работе мозга. Ещё сильнее, меньше энергии может быть аутизм, опухоли и так далее. Ещё меньше энергии, тогда начинается атрофия мозга. То есть на самом деле все эти моменты – это показатели энергетики. Если человек жёстко, категорично не принял краха сознания, это может быть так – Он любит женщину, и она предала. То есть все его мечты, планы надежд дорухнули. И вот насколько он любовь подавил в этот момент, настолько он оттёркся от любви в пользу сознания. У ребёнка эта тенденция, особенно если это при зачатии, во время беременности. У ребёнка эта тенденция неимоверно становится сильнее. Всё, энергии нет, включается блокировка. Родитель меняется, энергия пошла, и начинается регенерация органов. Вот часто всё чаще говорят о том, Что регенерация органов не только возможна, но она наблюдается. И что клетки мозга, оказывается, которые считали, не восстанавливаются никогда, восстанавливаются нормально. Просто почему нет регенерации? Потому что нет энергии. У животных регенерация нормально происходит, потому что пакет энергии выделяется, и все. Значит, наш генотип и наша физическая структура все-таки зависят от полевой энергии. и они не меняются только почему? Потому что степень искажений на глубинном полевом уровне, она очень туго поддаётся изменениям. Через любовь может меняться всё. Поэтому у Иисуса Христа слепое от рождения прозревал и горбатый выпрямлялся. Это говорит о том, что полевой генотип несёт информацию, и там мы чисты. А вот внешние проблемы, они уже, так сказать, могут выглядеть как угодно. То есть человек может любой физический изъян, даже хромосомное нарушение изменить, но для этого нужно на очень глубинном уровне, а, э, сказать, выравнивание, и для этого интенсивность любви должна быть очень высокой. Вот именно у Христа были невероятные случаи, не просто там, сказать, умерший воскрес, а невероятные случаи излечения именно за счёт интенсивности любви. А при этом должно быть соответствие мировоззрения, да. Да. Сейчас Ну, если на семинаре побывали, значит, готовы. Да. Ну, здравствуйте, пожалуйста. У меня была паховая грыжа у дедси, бабушка вылечила, но не пойму. У сына, кажется, проблемы с кишечником. Когда что обратитесь по обниманию или мнение, и можно я задам? Значит, что такое паховая грыжа? Это программа самоотжания на этом уровне. Значит, это проблемы с мочеполовой. Дело в том, что когда энергетика падает в этом районе, то может быть геморрой, А может быть, могут быть проблемы с яичками у мальчиков, могут быть кисты у девочек, может быть, может быть инфекция. Так вот, паховая грыжа оттягивает все серьёзнейшие проблемы с деторождением мочеполовой системой на себя. Вот о чём идёт разговор. Что является причиной паховой грыжи? Неумение решать конфликт с любимым человеком. Если есть ненависть, обида на близкого человека или нежелание жить, когда идёт обида и так далее, то вся накопившаяся рано или поздно энергия должна человека сделать или импотентом, или киста, или перелом, так э, сказать, э, проблемы с суставами э, и так далее, и так далее. Паховая грыжа – это в какой-то степени определённый вывод через внешний уровень проблем. Когда бабка заговаривает, она на тонком плане выравнивает проблему. но, так сказать, всё же это никуда не девается, оно передвигается, как правило, на детей. Поэтому в этом, хорошо это или плохо, в этом есть и плюсы и минусы. Если, так сказать, воздействие через лекарства или через целителя выводит проблему на тонкий план, у человека отсрочка, он может меняться, он, так сказать, гармонирует свою душу, и тогда идёт уже общее оздоровление. А если он просто вылечили и всё, то передвинутая проблема рано или поздно включается заново. Значит, ребёнок не может решить конфликт в личных отношениях, и это блокируется паховой грыжей. Вот и всё. А попозже. Это в нашем случае. То я об этом сейчас 2 дня говорю: научитесь конфликтовать с окружающими людьми, с собой и с любимым человеком. Самый тяжёлый конфликт это конфликт с любимым человеком. Потому что когда тебе плюнул в душу, когда обидел человек, которого ты любишь, это больно невероятно. И вот в этот момент продолжать любить и понимать, что нужно воспитывать себя и любимого человека, невероятно тяжело. Но другого варианта я не знаю. Вот об этом я и говорю. А то, что паховую грыжу можно по заговорам убрать, это свидетельствует только о том, что любая болезнь, связанная с полевой структурой, и воздействие на полевую структуру может болезнь излечить. Но... Полевая структура деформируется, когда проблемы с душой. Поэтому все эти передвигания, сейчас уже аппаратура начинает работать как бабка. Облучили, перетряхнули магнитное поле, грыжа исчезла. А куда душа пошла? А у души проблемы. Вот и всё. Поэтому я я ведь тоже так начинал. Я водил рукой, перетряхивал, человек выгибался, его корёжило, крышило, на следующий день он здоров. Я думал, всё нормально. А потом я интуитивно понял, ко мне подходит катастрофа, смерть. И тогда я начал смотреть, почему. И я понял. Если человек не изменился, а мы его вылечили, все. Кто-то за это должен ответить. Кто? Целитель. Да. Целитель, значит, у меня дочка эпидиатра. У нее нерасширная туговка, с первой степенью, ну, с двух лет где-то. Приведите, что ты пришла, вроде говоря, что ты пришла. Дело в том, что проблема со зрением, с ушами, с мочеполовой. Это все нерешенный конфликт, неумение решать конфликт с близким человеком. В любой конфликтной ситуации мы должны испытывать вспышку любви, которая поможет нам измениться и воспитать близкого человека. Вы всё. Вот когда вы это почувствуете, тогда пойдут резкие изменения. А ведь у нас что? Как, сказать, Лечак книги прочитал, и схема идёт. Вот я со своим мужиком полаялась, но потом его всё-таки простила. Я живу по вашим книгам. То есть вычёрпывать последствия своей агрессии можно сколько угодно. А вот нужно устранить причины агрессии. Это привязанность, это неумение решать конфликты. Привязанность это неправильно. Из чего следует привязанность? Эмоциональные отношения неправильные, неправильное питание, неправильный образ жизни, неправильные отношения к родителям, к творцу, неправильное решение конфликтов. Так вот, когда мы начинаем понимать, как всё это делать правильно, тогда уже проблем нет. Сергей да, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, пивно. Вы знаете, книги я не хочу, сказать, раз... сказать, советовать. Почитайте здесь приведите, да. Про позвоночника очень нужно, чтобы не мешать работе. Вот я заметил понять, искривление позвоночника у детей. А ведь понимаете, когда идёт поверхностная обида, это бьёт э, сбой сердце, лёгких и так далее. Когда идёт обида очень долгая, агрессивная, это желудок. Когда идёт обида на судьбу, уже такие кардинальные, на, на свою жизнь, на судьбу, тогда идёт уже травма или перелом позвоночника. Ну, Всё, ну если у ребёнка, так сказать, проблемы с позвоночником, значит, у него в родителях внутренняя обида на судьбу, на окружающий мир, особенно в юности могла быть очень сильная. Все. А сколиоз о чём говорит? Сколиоз то же самое. Обида, да? Сколиоз, да, это обида, которую мы носим долго в себе. Обида бьёт либо по органам, либо по костям. Поскольку кость – это очень мощное энергетическое, так сказать, образование, то часто кости ломаются или искривляются, и это спасает органы от разрушения, от онкологии и чего угодно. Почему, заметили, у человека онкология на ноге – раковая опухоль. Ногу поломал – опухоль исчезла. За счёт чего? Во-первых, негативная энергетика через перелом выходит, а во-вторых, на восстановление сращивания костей организму даётся вспышка энергии, вспышка любви, и, соответственно, идёт балансировка. Вот и всё. А mm -hmm. как вы относитесь к чувству долга? Особенно к вечному, когда колбаешься, ты отказаться от каких-то своих. Ещё раз хочу сказать, есть несколько видов. Никогда нельзя решать только либо лево, либо право. Есть несколько видов чувства долга, есть несколько видов эгоизма. Вот назовите мне эгоизм самый примитивный, поверхностный. Что такое эгоизм? Потребитель. Не всегда эгоизм потребительский. Это это общее такое. Вот, есть эгоизм материальный, когда для человека главное это материальные ценности, и он хочет их набрать как можно больше. Есть эгоизм духовный. Когда для человека главное это он деньги отдаст. Вот как фарисей. Он даёт милостыню, но чтобы все его зауважали. Это эгоизм духовный, и он также противоречит любви. Есть эгоизм души, когда вот для любимого всё, а остальных что угодно. А есть эгоизм и любви по большому счёту, когда главное накопить любовь. Так вот, когда эгоизм идёт божественно, это самый лучший вид эгоизма. Потому что через него сказать, человек становится гармоничным. То есть эгоизм – это жесткое очерчивание какой-то сферы и устремление к ней. Так вот, когда идет… Что такое эгоизм в любви? Когда я не хочу сказать, ни под каким соусом любовь убивать. Вот мне друг говорит, давай выпьем по стакану водки. А я понимаю, что это все равно, что в душу себе наплевать. Я говорю, я не буду. Он говорит, ты эгоист. Ты не по-товарищески себя ведешь. Я говорю, а это твои проблемы. Так вот, когда человек любовь в своей душе спасает, э, то это, сказать, можно сказать, эгоизм любви. Это необходимо. А когда для него важнее там духовные, материальные какие-то аспекты, то это уже совершенно другое. Для многих эгоизм это чисто материальное э по понятию. А если эгоизм духовный, он гораздо более опасен. Вот и у Иуды был эгоизм духовный. Так вот то же самое насчёт чувства долга. Если чувство долга относится, э, скажем, А ну вот э в Японии на водители, э, сказать, узнаёт, что он должен давать показания на на своего начальника в суде. И чтобы не подставить начальника, он вершится. Вот это для него чувство долга. Я не могу подставить начальника. С точки зрения верующего это преступление. Почему? Потому что должен быть эгоизм жизни перед э, сказать, что важнее, моя жизнь или мой начальник? Те систем предлагают убить начальника, я этого делать не буду. А если, так сказать, ему нужно выйти в суд и дать показания, я вешаться за это не должен, мягко говоря. Вот о чём идёт ситуация. Поэтому чувство долга оно нам необходимо, так же как и деньги, и ответственность, но оно не должно закрывать главное чувство любви. Если чувство долга мешает любви, его нужно отбрасывать. Поэтому каждый человек должен руководствоваться не чувством долга, а любовью. Поэтому я говорю, на отдыхе человек ориентируется не на чувство долга, а на свои желания. Подразумевая, что всё-таки желания исходят из любви, и значит, когда я себя иногда позволяю есть, что я хочу и делать, что я хочу, всё-таки это уже, если отбросить чувство долга, значит, оно не вечное. Божественное должно быть вечным, а всё остальное должно быть преходящим. Значит, периодически должны колебаться и это понятие чувства долга, и принципов, и идеалов это нормально. Да. Вот почему нужно воздержание весной во время поста. Потому что когда муж и жена хотят, а сказать, соединиться, лечь в постель, э, если а, они друг другу говорят: "Ну, поскольку пост, то хотя бы через раз мы воздержимся". Значит, возникает кто-то третий. То есть между ними появляется Бог. И они должны, сказать, из-за божественно остановить свои желания. Значит, получается, что сексуальное желание вторично, а божественное первично. Логично. Логично. Если можно от него отказаться в угоду чего-то. А если божественное первично, то значит тогда концентрация на сексуальном желании и зависимость от него меньше. Значит ревность будет меньше. И болезней меньше. Потому что если человек не контролирует свое сексуальное желание, то появляется и ревность, и уныние, и подозрительность, и страх потерять ближнего. И чем больше привязанность через секс усиливается, тем больше агрессивных эмоций. Значит, если я могу отказаться от сексуального желания и от отношений с близким человеком ради Бога, значит, наверное, будет меньше агрессии, будет крепче семья. Почему я говорю, что между супругами в первую очередь должны быть отношения как бы родительские, дружеские, а потом уже сексуальные. А как современная, так сказать, наука говорит, первое главное, это основная причина развода, сексуально не удовлетворенность друг друга. Ну о чем говорить? супругов готовит как сексуальных партнёров, не как друзей, не как родителей, а как сексуальных партнёров. А после этого дети не нужны, потому что главное ориентация какие мы с тобой сексуальные партнёры. Вот вот так семьи и распадаются. По венчанию имеет то же самое предназначение напомнить людям, что в подсознание ушло, потому что когда люди соединяются, бешено работает энергетика, вспышка энергии любви, всё, что мы начинаем, почему речкам везёт. Выхлоп энергии огромный. Поэтому когда хотят люди хотят соединиться браком, это же сказать, два мира соединяются. Поэтому в первые моменты знакомства, общения и так далее идёт огромный выброс энергии. И в этот момент венчания оно напоминает им, что как бы вы ни привязались друг друг, всё-таки одно... вы вторичны, Бог сначала. И это помогает э сохранять и нормальные отношения в семье. Просто нужно понимать, для чего это, да. <сосудованный> что что? э, сказать, ну, я могу версии давать, вы же понимаете. Давайте логически рассуждать. Февраль, март, апрель это э божественная энергия, это открытие будущего, это подсознание, и это, сказать, формирование высших чувств. После того, как человек получил божественную энергию, она в, в нём, сказать, переработалась, что дальше идёт? Идёт взрыв человеческой энергии. То есть май это поклонение своим желаниям, поклонение жизни. Если в этот момент зачинается ребёнок, то у него тенденция не туда, а наоборот вниз. Вот, наверное, поэтому и... так же как э э дети, которые зачаты осенью, вот когда идёт сбор урожая, пьют, гуляют, радуются, очень много проблем у детей, не только из-за алкоголя, большая доза алкоголя э тоже, на так сказать, вредят полевой даже структуре. Но и сама эта тенденция радости прочее. Тоже, значит, когда это бывает? В октябре. Значит, зачатие в мае в октябре со всеми вытекающими. На горизонте есть. Да. У меня да. двое детей. Тоже старший 16 лет, он болел. Заметила такое, что она, если начинает заболевать, значит, она болеет день-два, потом начинают болеть младшие. Даже перелом позвоночника у них один от одного. И это происходит вот уже 14 лет. В чём постоянно? Дело в чём? Дело в том, что что такое болезнь? Идёт какая-то ситуация на тонком плане. Дети на неё реагируют оба. И оба проваливаются. Как правило, первый ребёнок больше берёт проблем. Он может быть более агрессивным, у него ну и так далее, и так далее. Поэтому, сказать, первый более неблагополучный ребёнок, более агрессивный с меньшей энергетикой, заваливается первым. Второй реагирует на эту ситуацию и также заваливается вторым. Вот и всё. То есть на самом деле, вот обратите внимание. Э я про грипп говорил вам. Почему ни в коем случае нельзя грипп на ногах переносить? Заваливать, в принципе. Потому что грипп, когда он появляется перед весной, перед тем, для того, чтобы мы ощутили божественное, нужно отрешиться от желания. Ничто лучше гриппа не отрывает нас от желания. Первое правило, когда грипп, никаких желаний, ничего не хочется. Так вот, все эпидемии гриппа, когда приходят? В среднем, в начале февраля. Никогда в апреле. Почему? Потому что, когда грипп, грипп получается у того, кто зацеплен за желание. Что нужно делать? Нужно отрешиться от желаний, перестать делать дела, перестать есть и лежать. Тогда грипп выполняет свою функцию, у вас открывается светлая энергия, и все нормально. А тот кто продолжает есть, заниматься делами, получать одно тяжелейшее осложнение. Тебе дают возможность, используй её. Вот и всё. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, а почему эпидемии идут? Эпидемия чумы, когда была в Европе? 16 век. Эпидемия сифилиса, 16 век. А что было перед этим? Эпоха возрождения. А что было после? Эпоха урождения. Как вот, эпоха Возрождения превратилась в разнузданное поклонение своим желаниям, разврат и оргии и так далее. И вот тогда и пошёл сифилис, почему-то завезли из Южной Африки, где индейцы носят пирохеты, но они болеют. И тогда чума пошла, и пол Европы вымерло и так далее. Любая эпидемия это реакция на наше внутреннее состояние. Поэтому вполне естественно, что сейчас вот, так сказать, в Китае что делали? Сдача крови. о том, поскольку китайцы многих нищие, они постоянно готовы сдавать кровь, тогда решили возвращать кровяные тельца. Но народ практичный, чтобы кровяные тельца, что ему одному вкачивать и возвращать? Все в общий бак по группам крови, а потом назад. А там попались люди со СПИДом. И сейчас такая волна идет. Это катастрофа. Китай не молчит. Но там скоро будет 15 миллионов со СПИДом. Да. Так что это только начало. Да. Ну не ни, не да, ничего страшного, Россия на втором месте. Да. Ну же машину бросила девушка. И она вот сейчас, ну, серьёзно держит подниться, отозвать. Зачем вы выбросили вас под машину? Когда человек покончит жизнь самоубийством? Когда накопленная агрессия к себе уже становится неконтролируемой. То есть это нерешённый конфликт с собой, со своей судьбой. Когда я недоволен очень долго ситуацией или судьбой, всегда появляются мысли э, о нежелании жить и суициды. Это закономерно. Ну что, если, значит, у него также есть ненависть к судьбе, и недовольство людьми, суицид с собой. Просто у него это в одной позиции, а у неё в другой. Вот о чём идёт разговор. То есть мы всегда, ещё раз говорю, работаем в противофазе, но причины одинаковые. То есть у мужа, сказать, у мужчины и женщины проблемы могут быть полярно противоположными, а причина их одна и та же, только развёрнутая в двух проекциях. Значит, если если есть жертва, есть палач, и у них общие моменты Не человек один говорил: "Я презирал, ненавидел, осуждал того человека, которого убил там, что-то в автокатастрофе". А через 2 года я сам оказался в этой ситуации. То есть и жертва, и преступник похожи, только одна и та же программа развёрнутая в разных позициях. Время закончилось уже откровенно. Значит, что хочу сказать? Говорить я обсуждать можно очень много. Мы можем здесь остаться ещё на пару миллионов лет. И всё время обсуждать, обсуждать и обсуждать. А мы можем просто ощутить любую ситуацию, любой конфликт, чувство любви. Вот это я вам и предлагаю. Спасибо всем.